Алексей Ирижский. Лесные пацаны. Лето первое. Лесные пацаны персонажи. Бабрина, похож на обычного бобра, деловит, крепкий хозяйственник, всё время проводит в неустанных трудах на благо лесных жителей. Строит запруды на пользу лесному сообществу. Беспрестанно благоустраивает собственное жилище. В авантюрах не участвует, на провокации не поддаётся. Частенько поругивает лесных пацанов за лень и празность. При проведении особо сложных подводных работ иногда надевает водолазный костюм. Любимое выражение: "Что-то вода сегодня какая-то мокрая". Жирафундель. Похож на обычного жирафа. Собственного дома у него нет. Но он ему и не нужен, потому что длинная шея жирафундиле не поместится ни в одном стандартном доме. Делать же в крыше дыру считает неправильным, потому что в жилище не должно быть дыр, кроме окон. Спит в специальном загоне, на утоптанной площадке, положив голову на специально прибитую к ветвям дерева дощечку. Иногда надевает очки, но лесные пацаны подозревают, что это лишь для форсу. может видеть как плохо, так и очень хорошо в зависимости от обстоятельств. Интеллигентин носит галстук и в зависимости от погоды шляпу. Доверчив покладист, активно участвует в лесной общественной жизни. Любимое выражение: "Эх, будь у меня шея хоть чуток длиннее, я б тогда". Козлопас Никем не виденное, но часто упоминаемое лесными пацанами животное, которого все изрядно побаиваются. Неизвестно, существует ли оно в реальности. В зависимости от сиюминутных надобностей, козлопасу приписываются всевозможные качества. Он может быть злым или добрым, страшным или симпатичным, в зависимости от настроения рассказчика и других обстоятельств. Единственное, в чем все сходятся во мнении – Козолопас выглядит как обыкновенный козёл. Любит морковку и капусту, хотя будучи голодным, может съесть всё что угодно, а будучи злым, напасть на животное, заведомо более сильное или значительно превосходящее его в размерах. Лисентос выглядит как обычный лис, неутомимый выдумщик и фантазёр. Аферист, обманувший любого из лесных пацанов неоднократно, вечно придумывает всевозможные комбинации, в результате которых выманивает у доверчивых лесных пацанов их имущество и жир отву. Спасаяся от разгневанных друзей, зачастую сдаёт их в руки шакаллица анеров. Имеет хорошо оборудованное подземное жилище с сетью хитроразветвлённых ходов. Любят щеголять в пиджаках ярких расцветок с огромными накладными плечами. Любимое выражение Слышь, пацан, у меня тут одно деловое предложение имеется. Ты только не подумай, что это какая-нибудь афера. Шакалиционеры или шакалеры. Похожие на шакала животные, являются представителями органов лесного правопорядка. Разъезжают на мопедах в специальные раскраски, проверяют лесную регистрацию, выписывают штрафы за всевозможные правонарушения, которые в большинстве случаев надуманы. Меняют законы по своему усмотрению, зачастую придумывая их на ходу в зависимости от обстоятельств. Живут кучно, в специальные казарме, делятся на начальников и подчинённых, соблюдают строгую дисциплину. Имеют форму, состоящую из ремней и погон, вооружены резиновыми дубинками и наручниками. Любимое выражение: Добросердечные подношения в виде вкусной жиратвы взяткой не считаются. Медведон, внешне обычный медведь, очень авторитетный лесной житель, уважаемый всеми представителями лесных пацанов без исключения. Неформальный лидер лесного сообщества. Иногда носит рабочую спецовку и каску. Ест жадно, громко, при этом чавкает, любит мёд и хорошенечко поспать. Любимое объяснение, объясняющее любой поступок, от которого ему самому стыдно. Так случайно вышло. Это от недостатка жаратвы в организме. С голодухи у меня голова почему-то всегда плохо работает. Бегемот. Внешний обычный бегемот любит хорошо поесть, мечтает сбросить вес, чтобы научиться летать. Ищет такую диету, которая позволила бы ему больше есть и при этом худеть. Здороваясь с друзьями, непременно говорит: "Хорошая сегодня погода, не правда ли? Жаль только не лётная". Волкодубы внешне не отличаются от волков. В основном раскатывают полюс у нахарлеях девицах, постоянно задирают лесных пацанов. Любимое выражение: "Эй, гопота, а ну прочь с дороги, задавем не обрадуетесь". Свиномяс, он же свинохрюм, Внешне обычный хряк. Простоват, добродушен, но страшен в гневе. Часто из-за своего простодушия попадается на уловки лисентоса и других пацанов. Любимое выражение: "Что может быть лучше доброй порции хорошо приготовленных желудей?" Кроль. Внешне обычный кролик. Носит очки. Интелектуал, любит читать и умничать. Зачастую упрекает лесных пацанов за отсутствие тяги к знаниям. Любимое выражение: "Эх, сейчас бы хорошую книжку и на диван". Осломот, внешне похож на осла, при проведении пацанами общих лесных работ от труда не отлынивает, но требует чётко пояснить, для чего ему поручается делать то-то и то-то, иначе работать отказывается. Простоват, упрям, при угрозе своей безопасности умеет здорово легаться любимое выражение вот только сравни меня с обычным ослом я тебе тогда бычара внешний обычный бык в благородину прямо не чурается тяжёлой работы часто трудится на общее лесное благо без всякой выгоды для себя из-за огромной силы зачастую совершенно случайно травмирует своих друзей за что потом долго извиняется Любимое выражение. Труд во благо облагораживает благородных благодарителей. Давайте делать друг другу добро, пацаны. Собчак. Внешне обычная собака, любит бегать по полюсу без цели, зачастую поднимая ложную тревогу, начинает лаять будоража уснувших пацанов. Стыдится этого, но ничего не может с собой поделать. Любимое выражение. Ничего личного, пацаны. Это обычный рефлекс. Это ещё академик Павлов нам привил. Так что извините. История первая. Как лесные пацаны пятизвёздочную гостиницу строили. Как-то раз Лесентос лежал на солнышке, заложив лапы за голову и размышлял: "Интересно, а вдруг пойдёт дождь? И что я тогда буду делать? У меня, конечно, есть подземное убежище, но разве можно сравнить его хотя бы с жилищем осломота?" Даже такой тупой и то сумел построить очень даже неплохую хижину из прутьев и листвы. Вообще, кого ни возьми, все хорошо пристроились. У каждого есть вполне приличное жильё, и только один я вынужден ютиться в сырой норе. Лесимтос почувствовал, что отлежал спину, и перевернулся на бок. Ну да, у медведона есть отличная сухая берлога. У жирафунделя есть стойло, деревянный загон со специальной подушкой, пристроенной на специальной деревянной подставке, приделанной к ветвям в кроне дерева. Над подушкой ещё имеется небольшой деревянный навесик, и таким образом его голова всегда защищена от дождя и солнца. У свиномяса есть навес. У бегемотера есть ванна для сна, и если ему не лень согреть воду, Он балдеет в горячей ванне словно в пятизвёздочном отеле. Волкодубы, Круглые сутки проводят в седлах мотоциклов, и им больше ничего не надо. У шоколяционеров есть участок с тёплой печкой. Даже у бобрины есть своя запруда. Только у меня, несчастного Лисентоса, нет нормального жилища. Это несправедливо, потому что я больше всех достоин приличного жилья. Надо строить настоящий дом с евроремонтом, решил Лесентос. Только вот работать почему-то не хочется. Внезапно в его голову пришла прекрасная идея. Обдумывая эту прекрасную идею, он перевернулся на другой бок и подложил лапу под голову, чтобы обдумать её более тщательно. Но возбуждение от прекрасной идеи оказалось столь сильным, что праздно валяться просто не было возможности. Надо было срочно приступать к делу. Лесентос вскочил и с громким криком понёсся по лесу. Эй, пацаны, давайте все на лесной сходняк. Пацаны, есть важное дело. Жерафунделя он нашёл первого. Тот стоял возле огромной яблони, вытянув свою и без того длинную шею и объедал яблоки с самого верха. Вот сволочь зло подумал Лесентос. «Этак ведь он все самое вкусное обожрет». Ему почему-то тут же стало казаться, что самые сладкие плоды находятся именно наверху. Однако своего настроения он не показал. Напротив, обратился к приятелю очень вежливо, потому что еще помнил, как когда-то не на шутку разозлившийся на него жарафундель с помощью своей длиннющей шеи забросил его на самую верхушку высокой сосны, откуда лисинтос едва сумел спуститься. Тебе чего, спросил Жирафундль, неохотно оторвавшись от своего приятного занятия. Мне тут ещё одну ветку объесть осталось, успеешь ещё, буркнул Лисентос. И подумал про себя: точно сволочь облизывается ещё. И так весь лес обожрал. Я вот тебе, нахмурившись, пригрозил Жирафундль, и Лисентос поспешил пояснить: Я по делу. Сходка у нас, присутствие обязательно. А кто собирает, поинтересовался Жирафундель. А какая тебе разница? А такая. Если ты собираешь, то не пойду. Делать мне больше нечего. Мне бы опять какую-нибудь аферу придумал. Как хочешь, нарочито равнодушно бросил Лесентос. Только потом не обижайся, что тебя в долю не взяли, и больше ничего не говоря, побежал дальше. Жарафундель посмотрел на необъеденные яблоки, несколько секунд поразмышлял и, вздохнув, неспешно подтрусил в сторону поляны. Последним из лесных пацанов Лесинтос нашёл медведона. Чего разорался хмуро спросил тот. Набив брюхо мёдом, он беззаботно спал под кустом. Где его и нашёл подпрыгивающий от возбуждения Лесинтос. Сходка выдохнул тот, с интересом разглядывая раздувшийся от еды живот приятеля. Вот сволочь, и этот нажирался, а я хожу голодным. Бедный и бедный, я лесентос, а вслух повторил: сходка, присутствуя всех пацанов обязательно. А кто собирает? Медведон с ворчанием поднялся на задние лапы и принялся отряхивать прилипшие к шкуре сухие листья. Уж не ты ли? А если и я с вызовом спросил у лесентос: Если ты, то не пойду, пробурчал Медведон. Небось опять какую-то аферу затеял. Ну, как хочешь, изобразив обиду, бормотал Лесентос. Только смотри, не пожалей потом. Уже весь лес в доле, крикнул он, стремительно удаляясь. Дивиденды просто невиданные. Медведон некоторое время смотрел на мелькающую среди кустов рыжую шкуру, потом почесал затылок и неохотно побрёл в сторону поляны. Итак, важно сказал Лисентос, когда пацаны расселись на пеньках огромной поляны для сходов. Сам он гордо возвышался над трибуной, высоким горизонтальным срезом толстой сосны, где были разложены какие-то документы. Давайте сначала проверим, кто из пацанов отсутствует. Он схватил мятый листок бумаги и принялся зачитывать имена, а пацаны послушно откликались. Таким образом, отсутствует виномяс и бобрина, подытожил Лесинтос. Бобрина новую запруду строит, выкрикнула Сломот, которого Лесинтос оторвал от индивидуальной футбольной тренировки. Тот носился по полюсу, азартно пиная копытами огромный арбуз с предварительно выеденной через небольшую дырочку мякотью. А свиномяс желудями обожрался. Он сейчас в своём домике отлёживается. Ладно, сочтём эти причины уважительными, на всякий случай, нахмурившись, сказал Лисентос, и колпачком шариковой ручки задумчиво почесал кончик носа. Ты давай-ка покороче, недовольно выкрикнул Бегемотер. У меня ванна протекает, мне ещё сварочный аппарат где-то искать надо, а ты тут резину тянешь. Я бы попросил прекратить неорганизованные выкрики с места, строго сказал Лисентос. Но заметив, что бегемотер и осломот с угрожающим видом принялись подниматься с пеньков, поспешил приступить к делу. Итак, поступило предложение построить лесную пятизвёздочную гостиницу. Прошу каждого внести свой пай. Какие будут мнения? Ошарашенные бегемотер и осломот опять хлопнулись задами на пеньки. Пацаны переглянулись и на лесентоса посыпались недоумённые вопросы. А от кого это предложение поступило? А зачем нам эта гостиница? А чем надо вносить пай? А кто будет держать строительный общак? Прошу тишины, подняв лапу, выкрикнул Лисентос. Он подождал, пока всеобщее возбуждение уляжется, и принялся деловито отвечать. Предложение поступило от самого умного и честного представителя лесной братвы, то есть от меня. Гостиница же нужна нам для того, чтобы было где размещать прибывающих в гости пацанов. А то стыдно получается. Вон взять хотя бы недавний случай, когда прибегали делегаты из Восточного леса. Пацаны устали, а мы им даже толкового ночлега не предложили, хорошо хоть накормили, чем могли. Лесентос обвёл взглядом престыженных пацанов и продолжил. Но даже не это главное. Главное, мы будем запускать в гостиницу постояльцев и брать с них плату за номер. Поэтому все, кто вложится сейчас, будут получать неплохие денежки в дальнейшем. Он опять обвёл пацанов взглядом и улыбнулся открытой, честной улыбкой. Теперь по поводу пая. Пай вносится в евро и хранится в чемоданчике. А хранителем чемоданчика будешь, конечно, опять ты, насмешливо выкрикнул король. А потом этот чемоданчик опять исчезнет, как это было, когда мы скидывались на карнавал. Некоторое время Лессинтос молчал, глядя на кролицу куризной. По поводу исчезновения чемоданчика я вам тогда всё честно объяснил. Это было просто небольшое недоразумение, наконец сказал он. Сейчас всё будет по-другому, я вам гарантирую. А если у кого-то нет денег, поинтересовался Асломот, Если кое-кто спустил все деньги на выдержанный берёзовый сок, извительно сказал Лесинтос. Он может внести свой пай строительными материалами. Ну, кирпичами, песком, досками или трудом, то есть пахать больше всех в три смены. А остальные начал Медведон, а остальные в две, пояснил Лесинтос. Все опять загалдели. А Лесинтос, сделав безразличную физиономию, Стал изображать, будь то изучает разложенные на трибуне документы. Но как только его чуткие, беспрестанно шевелящиеся уши уловили, что мнение лесных пацанов склоняется против его предложения, он как бы, между прочим, заметил. Если кто-то откажется, это даже хорошо. Количество пайщиков лучше ограничить, чтобы вложившимся досталось потом побольше. Для убедительности он потряс в воздухе каким-то листочком. Вот, все расчёты об этом говорят. И расчёты очень точные, потому что их производили независимые эксперты. Да и в гостинице, если что, пайщики смогут жить бесплатно. Запасной дом никому не помешает. Заметьте, что когда я говорю о запасном доме, я подразумеваю очень и очень надёжное строение, со значением добавил он. Вдруг опять случится ураган, который поломает все жилища. Пацаны замолчали и опять стали переглядываться. Затем, не сговариваясь, поднялись и окружили трибуну. Ладно, я согласен, сказал Медведон. Пиши меня в эти самые пайщики первым. И меня опиши, выкрикнул Жирафундель. У меня там кое-что поднакопилось, давно хотел вложиться во что-то стоящее. И меня записывай. И меня тоже. А бобрину звать будем, вспомнил кто-то. Он в чертежах здорово соображает. И вообще, о по построительной части мостак. Да ну его, возразил Алесентос, подумав про себя, что с бобриной связываться опасно. А ну как утопит ещё в случае чего? Пойдёшь купаться, а он вцепится в заднюю лапу, да и утащит под воду. Обойдёмся. Что у нас строителей мало? Так что от нас теперь требуется, спросил Бычара. От вас требуется всего лишь поставить свои подписи, пояснил Алесентос. Ну, чего мнётесь? А нам это медведон почесал затылок. А нам за это ничего не будет. И вообще, к чему все эти бюрократические штучки? Ну, подписи в смысле. "Я тоже почему-то побаиваюсь", осторожно сказал Жирафундель и поправил очки. "Как бы чего не вышло". "Да вы что?" Лесентос возмущённо вскинул лапы. "Любая бумага должна скрепляться подписями". Я имею в виду настоящая бумага. Ну, вы меня понимаете. Он посмотрел на недоверчивые физиономии друзей и спросил, изображая обиду: "Вы что, мне не верите?" "Не верим, честно сказал Осломот". "Вот поэтому такие, как ты и зовутся осломотами", прошептал Усинтос. Он погрозил друзьям пальцем. "Как хотите, ребята, уговаривать не собираюсь. Только смотрите, не упустите свой шанс". «Если будете слушать всяких там паникеров...» «Мы тоже не верим», — дружно в один голос проговорили все. «И без осломота не верим». «Ну, знаете...» — Лесентос вскроил разобиженную физиономию и сложил бумаги в папку. «Все, идите отсюда. Все свободны». Он убрал папку в сейф в виде дупла, по просьбе пацанов выдолбленный в трибуне дятлом, и резко захлопнул дверку из коры. Только потом не обижайтесь. Помните, что я вас предупреждал. Я ухожу, пригрозил он, но не двинулся с места. Правда, ухожу? повторил Илиентос, но опять не тронулся с места. Подожди, дай-ка ещё раз посмотреть на твою бумагу, опять почесав затылок, сказал Медведон. Не торопись, поддержал его Жарафундель. Мы хотим внимательно просмотреть пункты. И получив бумагу, вслух зачитал, что внёсшие пай могут в дальнейшем рассчитывать на соответствующие дивиденды. Прибыль делится честно, каждый обязан отработать на стройке определённое количество часов, а прорабам назначается лесентос. Всё вроде было написано правильно, звучало заманчиво, но пацаны мялись, нерешительно поглядывая друг на друга. Всем было хорошо известно, каким прожженным аферистом был затеявший очередное сомнительное дело Лесинтос. «А ты тоже подпишешь этот договор?» — вдруг спросил Кроль. «Точно!» — обрадовались все. «Кроль, ты голова! Если договор подпишет сам Лесинтос, нам бояться нечего. Не обманет же он самого себя». «Так ты тоже подпишешь? Чего молчишь?» «Отвечай, когда пайщики спрашивают», — поторопил Лесинтоса Собчак. «Да». Конечно, радостно завопил Лесентос, быстро возвращая бумагу на трибуну. Я же свой, я же всегда с вами честно, ребята. Он развёл кипучую деятельность, извлекая из сейфа ручку, печать, скрепки и другие канцелярские принадлежности. Не сомневайтесь. Кто первый? Медведон, давай. Ну ладно, неуверенно пробормотал Медведон. Так же неуверенно он взял в лапу ручку. Второй лапой в очередной раз почесал затылок. Он уже провёл первую линию, но вдруг остановился и бросил ручку на стол. "Нет, но почему всегда я?" проворчал он. "А кто спросил, король?" "А вот пусть осломот первым подписывает", предложил медведон. "А почему я?" спросил осломот. "Ну тогда пусть совчак", буркнул медведон. "А почему я?" спросил совчак. а потому что бобрины нет, пояснил Медведон. Нет, я не согласен, решительно заявил Сопчак. Ну, пусть свиное мясо тогда. Свиное мяса тоже нет. Ну, тогда А почему я? заметив взгляд Медведона, замахал лапами Жирафундель. А почему я? разозлившись, завопил Медведон. Ты самый сильный! в один голос ответ назавопили все. Подписывай, Медведон, ты самый смелый! Медведон опять взял ручку, посмотрел на хитрую физиономию Лесинтоса и снова замялся. Вдруг его физиономия расплылась в радостные улыбки. «Давай вот сам первый подписывай», — сказал он. «Кто я?» — изумился Лесинтос. «Ты, ты!» Лесинтос уже в который раз почесал кончик носа, стараясь придумать какую-нибудь отговорку. «Я не могу», — сказал он, хитро сверкая глазками. «Я не могу», — сказал он, хитро сверкая глазками. Почему в один голос спросили все? Потому что я должен подписаться последним, пояснил Лесинтос. С своей подписью я скрепляю. Понятно? Чего скрепляешь, не понял Жерафундель? Предыдущие подписи. Глазки Лесинтоса засверкали ещё хитрее. Моя подпись является заключительной, то есть основной. Получается, я как бы несу ответственность за всех. Ясно? Ясно, не уверенно пробормотал Сапчак. Значит, если что, отвечать будешь ты? Конечно, я, важно подтвердил Лесинтос, сохраняя на физиономии серьёзное выражение. Но давайте же перейдём от слов к делу, пацаны. Медведеон, валяй. Медведеон не хотя поставил подпись, не заметив, что в какой-то момент ловкий Лесинтос подсунул ему совсем другую бумагу. После этого дело пошло бойко. через минуту все присутствующие на собрании пацаны письменно подтвердили, что обязуются внести пай и отработать на строительстве пятизвездочного отеля определенное количество часов. Вот и все, подытожил довольный Лесентос, пряча договор в нагрудный карман. Теперь идите за деньгами и инструментами. Через час жду вас на Южной Поляне. «А чего это ты вдруг раскомандовался?» недовольно спросил Медведон. «Я же прораб, Скромно напомнил Лесинтос. А ты тоже пойдёшь за инструментами, спросил Бегемотер. Я пойду за чемоданчиком для денег, сказал Лесинтос. Касса куда важнее инструментов. Никто не нашёл, что ему возразить. Целое лето пацаны усердно работали на постройке лесного пятизвёздочного отеля. С утра до вечера на строительной площадке звенели пилы, стучали топоры и слышались весёлые голоса. перекрикивающихся пайщиков. Бегемот топтался толстыми лапами в специальном корыте, замешивая цементный раствор. Медведон строгал доски, Сопчак клал кирпич, Жирафондиль, как самый длинный, делал крышу, а Лесенто только ходил и на всех покрикивал. Иногда он говорил, что должен съездить в строительную инспекцию, чтобы утвердить очередные бумаги, и убегал на дальнюю поляну. где спокойно спал на солнышке. Наконец отель был построен. Высокий, в два этажа, он пах сосновыми досками и сиял свежевымытыми окнами. Оставалось только прибить над дверями вывеску и перерезать красную ленточку. «Вы идите», — сказал Лесентос уставшим пацанам, «умоетесь, переоденьтесь в чистое и приходите на банкет, вывеской я займусь сам». Ну наконец хоть что-то сделаешь лапами, заметил свиномяс, а то всё языком да языком. Как главный пейщик, организацию банкета я беру на себя, спокойно пропустив его выпад мимо ушей, сказал Лисентос. Выставляю по бутылке берёзового сока на каждого. Это дело, закричали обрадованные друзья и разбежались, чтобы привести себя в порядок. Когда празднично одетые пацаны пришли на поляну И увидели прикреплённую на дверь вывеску, у них от удивления отвисли челюсти. "Это ещё что такое?" заорал медведон, тыча лапой в аккуратно выведенные краской буквы. От ярости у него даже вздыбилась шерсть. Вместо давно заготовленной вывески с надписью "Гостиница Лесная, собственность лесных пацанов" отель украшало предупреждение: "Частное владение Лесентоса. Посторонним вход воспрещён". Это ещё что такое? в один голос заорали все. Внезапно раздался шум подъезжающей машины, и на поляну выкатился огромный фургон с надписью "Вытрезвитель" на борту. За рулём сидел старший шакаллер с майорскими погонами на плечах. А на сиденье пассажира в непринуждённой позе восседал довольно лесентос. Фургон остановился, и из задней двери высыпали рядовые шакаллицианеры с дубинками. "Эти?" грозно спросил, выпоргнув из кабины майор. "Эти, эти?" угодливо улыбаясь, подтвердил Лесинтос. Он тоже вылез из машины и для верности показал на друзей лапой. "Напились берёзового сока, теперь буянят. Собственность мою хотят отобрать". Тут он перестал улыбаться и зашмыгал носом. На его глазах появились слёзы. "А я её всё лето, не покладая рук, строил. Прошу органы правопорядка принять меры". Еле Синтос не натурально всхлипнул для убедительности. "Он врёт", заорали ошарашенные такой наглостью лесные пацаны. "Это мы строили", взорвался Медведон. "У нас и бумаги на владение отелем есть". "Прошу предъявить", строго сказал старший шакаллер, в то время как его подчинённые, поигрывая дубинками, охватили пацанов плотным кольцом. Медведон полез было в карман надетого к торжественному случаю костюма, но вспомнив, что все бумаги хранились у Лесинтоса, растерян на замер. Пацаны переглянулись. Лесинтос, где документы на собственность? зло прошипел свиномяс. Покажи ту бумагу, где сказано, что мы пайщики. Пайщики! возмущённо закричал Лесинтос, опять обличительно протянув лапу в сторону друзей. Эти пьяницы ещё смеют называть себя пайщиками? А документы вот они. «У меня ведь все подшито! У меня ни одна бумажка не пропадет!» Он быстро забежал на крыльцо своего дома, открыл дверь огромным ключом и вскоре вернулся, победно, потрясая какой-то бумагой. «Вот, господин майор, извольте убедиться!» Пацаны обступили начавшего разглядывать документ Шакалера и пораженно ахнули. Текст гласил «Мы, ниже подписавшиеся, обязуемся бесплатно построить дом Лесентосу, и еще подарить ему деньги на мебель. Далее следовали подписи всех участвовавших в строительстве, а подписи самого Лесинтоса не было и в помине. «Это что еще за хрень такая?» с яростью закричал опомнившийся первым Медведон. И только собрался было влепить ухмыляющемуся Лесинтосу за трещину, как тот моментально отскочил, а Медведону скрутили лапы бросившиеся на него шоколиционеры. Арестовать этих голодранцев. С командовал майор и шакалли-ционеры принялись щедро охаживать пацанов дубинками по бокам, загоняя их в машину. Когда незадачливые пайщики уже сидели в фургоне, возмущённо кричали и дубасили в борта кулаками, Лесентос подмигнул майору и кивнул в сторону своего новёхонького жилища. Неугодно ли господину майору угоститься перед дальней дорогой, спросил он. Заведя главного шака-лицеонера в дом, Лесентос угостил его свежим берёзовым соком и, поколебавшись, сходил за чемоданчиком, где лежали взносы пайщиков. "Прошу оградить меня от посягательств распоясавшихся хулиганов", сказал он, сунув в карман майорского кителя увесистую пачку евро. "Подержите, пожалуйста, этих пьяниц у себя в участке подольше". Домой пацаны вернулись только через неделю. Голодные, изнуренные, со свалявшейся шерстью, они кое-как добрели до строительной поляны и остановились перед домом Лесентоса. Оттуда доносилась громкая музыка и чьи-то голоса. «Лесентос, выходи!» — закричал бегемотер. «Сейчас мы тебя бить будем!» «Выходи, обманщик!» — закричали все. Дверь открылась, и на пороге появился довольный жизнью Лесентос. «О, пацаны!» — обрадовался он. А я как раз на веселье справляю. Извините, пригласить не могу. У меня там народу не продохнуть. Ну, вы понимаете, родственники приехали. Подтверждая его слова, из окон повысовывались хитрые лисьи морды. "Лесёнтос, ты куда пропал?" закричали ему. "Хватит болтать с этими басяками. Иди обратно в дом. Мы сейчас музыку модного диджея поставим". Хотите, вынесу вам по стаканчику сока, мира любиво предложил Лесинтос. Бесплатно. Так и быть, сегодня я угощаю. Уж больно у меня хорошее настроение. Пацаны переглянулись. Тфу на него. В сердцах сплюнула сломот. Он осторожно пощупал свои рёбра и мрачно добавил: "Что-то не хочется мне обратно в участок шакалиционеров". Пошли пацаны по домам. чтоб я ещё хоть раз связался с этим проходимцем, пощупав свою перебинтованную шею, мрачно сказал Жрафундель. Ничего, мы ему ещё наваляем, проворчал Собчак, но в его голосе не было убеждённости. Через минуту поляна опустела, и только Медведон со свиным мясом стояли, глядя на весело горящие окна. А ты чего застыл? опомнившись, прошептал Медведон. Иди, тебе сказали домой. и отвесил приятелю такого пинка, что тот кубарем отлетел на несколько метров и распластался, больно приложившись пятачком к земле. «За что, медведон?» — через минуту прокричал свиномяс откуда-то из кустов, пытаясь подняться на четвереньки. «За что, за что?» — проворчал медведон и сплюнул. «Ненавижу обманщиков». «Так то ж не я тебя обманул, то ли синтос!» Самого свиномяса не было видно в наступающей тьме. Слышался только его жалобный голос и треск ломающихся веток. Вот его бы и бил. Ага, поди, достань его, когда он в своём доме заперся, пояснил медведон. А ты вот он. К тому же, этот прохиндей сразу в участок шакалерам позвонит. А оно мне надо? Он почесал пострадавший от дубинок шакалица ареф рёбра и болезненно поморщился. Затем сутулился, засунул руки в карманы. И медленно побрёл прочь по направлению к своей берлоге. На этом и закончилась первая история про лесных пацанов. История с пятизвёздочной гостиницей. История вторая. Как лесные пацаны в космос летали. Как-то раз Лесентос бесцельно шатался по лесу. Во избежание неприятностей он старался не попадаться на глаза пацанам, которых когда-либо обманул. А поскольку обманул он каждого и обманул не единожды, дело было не из легких. Чтобы не наткнуться на тех, кто мог бы побить его за старые проделки, Лесинтосу приходилось беспрерывно оглядываться, зорко обозревая окрестности. Трудности ещё была в том, что практически любой из пацанов превосходил его по силе и мог запросто надавать пинков. Внезапно он заметил беззаботно бродящего по лесу свиномяса и, спрыгнув с тропинки, поспешил за таисом в кустах. Разожирались все сволочи эти, зло подумал Лесинтос, разглядывая мощный загривок. позёрвывающего на ходу свиномяса, который как раз проходил мимо. Поди, свяжись с таким вот культурист хряновы. Это куда ж такое годится с негодованием прошипел он через некоторое время, когда опасность миновала, и он смог вылезти из кустов. Это ведь и шагу не ступить, чтобы на какого-нибудь качка не нарваться. Такой сломает тебе шею и даже не заметит. «Нет, но это разве нормально, чтобы мне, честнейшему из честнейших, мудрейшему из мудрейших, благороднейшему из благороднейших, приходилось прятаться от всех, подобно в чем-нибудь, перед кем-нибудь провинившемуся, да не где-нибудь, а в своем родном лесу». Некоторое время он размышлял о грустной судьбе бескорыстных и честных пацанов, беззаветно служащих на благо обществу, которых в первую очередь олицетворял он, трудяга Лесинтос, Затем решил перестать бояться. Эту квесть с голодухи и лапы недолго протянуть, если вместо того, чтобы искать жертву, прятаться от каждого встречного. Поэтому, завидев совчака, он смело вышел на тропинку и сказал: "Слышь, совчак". Тот остановился и подозрительно прищурился. "У меня тут, короче, у меня к тебе одно интересненькое дельце имеется". "Что такое?" в следующий миг возмущённо заорал Лесинтос. потому что грозно зарычавший Собчак бросился к нему явно не с дружескими намерениями. — Ты зачем за мной гонишься? — проорал, улепетывая Лесентос, даже не имея возможности обернуться, потому что дорога была каждая секунда. Впрочем, Собчака все равно выдавал громкий лай, поэтому можно было и не оборачиваться. — Что я тебе такого сделал? — А вот догоню, узнаешь, — пролаял Собчак, азартно гоня по лесу свою жертву. Я тебе про хвост объясню, все твои проделки тебе припомню. Фу, наконец оторвавшись от погони путём хитрого запутывания следов, выдохнул Лесентос. Он без сил упал в прошлогоднюю засохшую траву и некоторое время валялся кулёмом, стараясь отдышаться. Нет, это никуда не годится, решил он через некоторое время, когда вернулась способность соображать. Не надо мне было вступать в контакт с таким отморозком. С таким шустрым отморозком тут же поправился он, поскольку во всем любил точность. К примеру, от неповоротливого бегемотера я бы убежал только так, за шесть секунд. Он бы и повернуться не успел. «Итак, какие делаем выводы?» — спросил он сам себя, вставая и отряхиваясь. «А выводы мы делаем такие, господа», — важно ответил он тоже сам себе. «А выводы мы делаем такие, господа?» Чтобы вступать в разговор с кем-нибудь из здоровенных пацанов, которые могут запросто переломать тебе кости, надо сначала найти толкового парламентатёра. Эта мысль настолько ему понравилась, что он даже рассмеялся от восторга. Ох, и умный же ты, Лесентос, похвалил он сам себя и потрусил по лесу, бормоча себе под нос: "Ну, конечно же, как я сразу не сообразил. Мне нужен парламентатёр". Каждый нормальный пацан должен иметь своего парламентамтёра. Это будет соответствовать моему рангу, да и вообще престижно. Молодец, Лесинтос, голова у тебя варит. Он ещё не придумал, зачем конкретно ему может понадобиться парламентамтёр, но был уверен, что таковой нужен просто по зарез. Интуиция ещё никогда его не подводила. Эй, бегемотер. Огромная серая туша притормозила и повернула голову. Некоторое время бегемот Архмура разглядывал Лисентоса, соображая, сможет ли его догнать. Затем сплюнул и неохотно спросил: "Чего тебе?" "Понимаешь", торопливо заговорил Лисентос, стараясь держаться от одного из самых сильных пацанов на приличном расстоянии. "Я предлагаю тебе одно небольшое дельце, которое..." Опять, не дослушав грозный рёв мулбегемот, он ещё раз прикинул, сможет ли достать Лисентоса. Затем ещё раз сплюнул и равнодушно отвернувшись, продолжил свою неторопливую прогулку. Нет-нет, ты только не подумай, что это опять какая-нибудь афера, угодливо улыбаясь, продолжил Лесентос. Он всё же рискнул приблизиться и сейчас сименил рядом, вглядываясь в физиономию бегемотера, готовый при возникновении малейшей опасности в любой момент шмыгнуть в кусты. На сей раз всё будет честно. Это абсолютно легальное дело, уверяю тебя, честное слово. Знаем мы твое слово, проворчал бегемотер, однако любопытство взяло верх. Ну, чего тебе? Я предлагаю тебе стать моим парламентарём, важно объявил Уишентос остановившемуся бегемотеру. Парламентарём? Ну да, парламентарём, с наигранным восторгом завопил Лисентос. А что это такое? подозрительно поинтересовался бегемотер. Это должность. Должность? Ну да, должность. А это хорошая должность. О, если бы это только знал, какая это замечательная должность. Ещё громче завопил Лисентос, чувствуя, что бегемотёр клюнул на приманку и теперь никуда от него не денется. Это не просто должность, это престижная должность, загадочно сказал он. А что она даёт? уже не скрывая интереса спросил бегемотёр. «Она дает полномочия», — пояснил Лесинтос. «А какие?» «Ты сможешь летать», — пояснил Лесинтос, в голову которого как раз в эту секунду пришла отличная денежная идея. «Летать?» — радостно переспросил бегемотер, который, как знал любой в лесу, не исключая рыжего Прохиндея, «с детства мечтал о полетах». «А не врешь?» «Век вкусной жаротвы не видать», — торопливо поклялся Лесинтос. Ты сможешь перемещаться даже в безвоздушном пространстве. Некоторое время Бегемотер сосредоточенно сопел, переваривая эту информацию, и внимательно вглядовываясь в его физиономию, Лесинтос почувствовал, что слегка перестарался. Идея перемещаться в безвоздушном пространстве могла показаться простодушному гиганту не столь уж и примечательной. Это очень выгодно летать в безвоздушном пространстве. поторопился объяснить он и ещё более торопливо добавил а главное ты там будешь весить 0 кг и поэтому сможешь не соблюдать диету понял там невесомость и никто нисколько не весит к тому же ты там будешь не один с тобой будут все пацаны то есть они тоже станут парламентёрами нет парламентёром будешь только ты это должность эксклюзивная но полетят все понимаешь это связано с невесомостью Томанна пояснил рыжий прохвост. И пока Бегемотер не опомнился, торопливо закончил. Короче, пойдём быстрее. Ты теперь будешь представлять мои интересы в переговорах с другими пацанами. И первым потрусил в сторону, где обитали лесные пацаны. Некоторое время Бегемотер подозрительно смотрел ему вслед, но Лесинтос даже не обернулся. Он вёл себя настолько уверенно, что Бегемотер вздохнул и окончательно решившись, грузно затопал за ним. С тобой разговаривать не желаю, проворчал кроль, глядя на Лесентоса с недоверием. Тот застал трудолюбивого пацана за земляными работами. Кроль углублял свою глубокую нору и обшивал её стенки листами фанеры. "Думаешь, я забыл, как ты нас на деньги и импортные консервы кинул? Если бы не мои габариты, я б тебе сам Тумаков надавал". Но ничего, согроза и пообещал кроль. Что я от мне сказать остальным пацанам, что ты опять объявился? Я пришёл к тебе как к самому учёному из пацанов, с наигранной обидой, сказал Лисентос. А ты? И отвернулся краем глаза, зорко наблюдая, как довольный его словами король гордо задрал нос. К тому же, я не собираюсь разговаривать с пацанами сам. У меня для этого имеется парламентанчёр. И повернулся к сопевшему за его спиной бегемотеру. Ну, а ты чего стоишь? Забыл, что представляешь мои интересы. Я парламентарь, тут же важно сказал бегемотер. Он сделал шаг вперёд, немного поколебался и пояснил: "Я представляю интересы Лесинтоса". "Ну, это совсем другое дело", обрадовался кроль. "С бегемотером я разговаривать согласен". "Итак, и так приступаем к делу", с облегчением сказал Лесинтос. "Сейчас поделюсь идеей с тобой, как с самым учёным пацаном". не забыл добавить он, старательно скрывая усмешку, а потом устроим большой пацанский сбор. Через некоторое время он стоял за трибуной на большой пацанской поляне и указкой из прямого заострённого сука деловито водил по подвешенному к дереву плакату. На нём цветными фломастерами была набросана схема звёздного неба и рассекающий просторы вселенной космический корабль. Рядом с Лесинтосом неуклюже топтался бегемотер. Было видно, что его просто распирает от важности из-за своего причастия к такому большому и важному делу. Ну, вот, вкратце и всё, объявил Лесинтос и вытер с алба пот. Может, у зала есть вопросы? Сидящие на пеньках пацаны переглянулись. Я только одного не пойму, сказал помявшись Осломот. На кое нам сдался этот дурацкий космос? Все слышали, что сказал этот индивидуум? Трагически всплеснув лапами, восклицал Лисентос: "Нет, вы только вдумайтесь, до чего, оказывается, отсталые имеются среди нас, пацаны. Я просто отказываюсь верить своим ушам. Речь идёт о программе, можно сказать, государственной важности, о деле, за которое, возможно, нас всех наградит сам президент, которое, возможно, станет легендой и впишет наши имена в историю космонавтики". Они, которые тугодумные, отсталые элементы, упорно не хотят приобщаться ко всеобщему прогрессу. Теперь он махнул лапой уже горестно и опустил голову, делая вид, что от возмущения не находит слов. На деле же Пройдох лихорадочно продумывал аргументы, способные склонить лесную братву к задуманному им предприятию. "Это кто тут тугодумный элемент с запозданием вскинулся о сломот?" Может ты ещё скажешь, что я глупый, как обычный осёл? Он уже начал подниматься с пенька, когда очнувшийся Лесентос в возмущении замахал лапами. Да что ты, осломот? Разве я могу позволить себе такое высказывание? Я просто хотел сказать, что глупо сомневаться в моём проекте, когда он одобрен такими учёными пацанами, как Кроль. Кроль, ты действительно считаешь, что мы можем полететь в космос и заработать медали от президента? Загодели, пацаны. Кроль медленно встал с пенька и обвел собравшихся с нисходительным взглядом. Вынужден признать, что наука не отрицает возможности пребывания живых существ в космосе. Обстоятельно с достоинством начал он. Первыми космонавтами, разумеется, были ребята из наших. Разве люди когда-нибудь могли обойтись без нас? Первыми отправились осваивать космос такие герои, как «Белка и Стрелка», «Шарик» И ещё великое множество героических пацанов из добровольцев, имена которых ныне незаслуженно забыты. И только затем в космос отправились трусоватые люди. А уж когда космонавт Беляев первым вышел в открытый космос, ты конкретно говори, по делу, не выдержал Медведев. Королев взглянул на него строго, поправил очки и также неспешно продолжил. Однако мы не можем отрицать и опасности подобных полётов. К сожалению, люди засекретили, сколько пацанов бесследно сгинули в холодной космической мгле. «Так там еще и холодно!» разочарованно выкрикнул теплолюбивый жирафундель. «Тогда на кой оно нам надо?» «А наука, господа!» с отчаянием выкрикнул Лесинтос, чувствуя, что такая замечательная его затея может не выгореть. «Кто будет двигать науку, если не мы?» «Да и насчет космического холода!» сильно преувеличена, он метнул в короля раздражённый взгляд, подумав, что допустил ошибку, дав этому умнику слово. К тому же, от него можно уберечься, взяв с собой достаточное количество тёплых вещей. И ещё мы в любой момент сможем погреться на Луне. Там, как известно любому продвинутому пацану, тепло словно в бане. Вон, она даже светится в темноте до того, как хорошо разогрета. Однако Если посмотреть на это дело с другой стороны, продолжал бубнить кроль, которого уже никто не слушал. А зачем нам медали от президента с недоумением спросил Бобрина. Он сидел мокрый из-за собрания, ему пришлось прервать важные подводные работы по возведению очередной важной запруды, и поэтому выглядел крайне недовольным. Лучше бы нам выдали побольше хорошей жаротвы. Будет вам жатва, заорал тут же уцепившись за его слова Лесинтос. Есть такой закон, что если кто-то отказывается от медали, награду за полёт в космос ему выдают продуктами. Космонавт имеет право взять столько вкусной еды, сколько сможет унести. Это дело загодели, пацаны, и науке поможем, и сами в накладе не останемся. Чувствуя, что общее настроение переменилось, Лесинтос с облегчением перевёл дух. Но чтобы закрепить успех, всё же чего-то не хватало. Он посмотрел на бегемотера, словно забыв, зачем он здесь находится, затем его физиономию перекосила гримаса недовольства. "А ты что стоишь, парламентарий Хренов?" тихо прошептал он. "Ты в конце концов хочешь летать или нет?" "Хочу!" гаркнула, помнившийся обегемотер. "Хочу летать! Очень хочу! Запиши меня в космонавты первым!" Вот видите, тут же заорал победно, потрясая каким-то листком, лисентос. У нас уже объявился первый космонавт. Благодарю вас за храбрость, товарищ, сказал он и быстро, пока бегемотер не передумал, торжественно пожал ему лапу. Вы приняты в безвоздушный отряд. Кого записать вторым? Наступила тишина. Все опять стали переглядываться, не решаясь принять решение. А чем мы там будем дышать? Наконец поинтересовался Бычара. Сам же говоришь, пространство безвоздушное. Ну, всё не так плохо, выдавил из себя Лесентос, лихорадочно обдумывая, как ему выкрутиться из создавшейся ситуации, и ругая себя, что не продумал всё заранее. Ведь первым делом мы посетим Луну, а там, как известно, есть кислород. К тому же на Луне имеется, чем поживиться в смысле жиротвы. Он почувствовал, что его аргументы про луну не произвели на пацанов должного впечатления и торопливо добавил: "Да и зачем нам кислород? Вон бобрина, например, когда ныряет, может обходиться без воздуха очень долго, и ему ничего не делается". "Ищи дураков", проворчал медведон. "Не собираюсь я обходиться без воздуха. Пока до твоей луны долетишь, все лапы протянешь". Я выдам вам специальные дыхательные аппараты, отчаянно выкрикнул Лесинтос, причём абсолютно бесплатно. Ты бесплатно? недоверчиво спросил Сапчак. Именно так, подтвердил Лесинтос. Пацаны переглянулись в очередной раз. Ну-ну, тоже недоверчиво проворчал Медведеон. Полёт в космос абсолютно бесплатный, твёрдо заявил Лесинтос и опять потряс в воздухе почти пустым листочком. Так что, желающих больше нет? Ну хорошо, угрожающе сказал он. Сейчас пойду в соседний лес, там столько желающих наберётся, что мне эти трады целые не хватит. Спахватитесь потом, да уже поздно будет. Он принялся собирать бумаги в папку, делая вид, что собирается уходить, и на поляне поднялся Гвалт. Пацаны принялись громко спорить, стоит ли им в очередной раз верить рыжему похвосту. Эй, Лешентос, ты это, ты подожди, сказал Жерафундль. Мы ещё не всё хорошо обдумали. Всё, время на обдумывание вышло суха, сказал Лесинтос, засунув папку в подмышку и делая вид, что собирается покинуть трибуну. Не хотите лететь? Ваше дело. Бегемотер потом вам расскажет, как здорово болтыхаться в невесомости. Локти потом будете кусать, когда он вернётся с орбиты с лунными презентами. А от президента получит медаль и кучу вкусной жирачки. Он потом ещё и на журналистах неплохо заработает, раздавая интервью направо и налево. Ладно, чёрт с тобой. Я тоже согласен, выкрикнул свиномяс, которому лень было заготавливать на зиму продукты. Ему вдруг подумалось, что дармовая же ротва от президента пришлась бы сейчас, как нельзя более, кстати. Записывай нас всех, не выдержав, взревел медведон. Мы тоже хотим стать космическими первопроходцами. Хотим двигать науку, пискнул умный кроль. И осваивать Луну вставил бобрина. А я медалью возьму, вдруг сказал Сапчак. Медалью можно? Можно, с трудом подавляя ухмылку, подтвердил Лесинтос. А можно даже и медалью, и жеретвою получить. Это если определённое количество часов на орбите налетаете. А сколько нужно налетать? Лесинтос, не отвечая, опять разложил на трибуне бумаги. и, повысив голос, строго прикрикнул на обступивших его пацанов. «Соблюдайте очередь! Медведон, расписывайся!» «Опять Медведон!» – пробурчал тот. «Почему опять я первый?» «Первым на этот раз был бегемотер», – напомнил Лесинтос, и повеселевший Медведон тут же поставил на листке неразборчивую закорючку. «И так, – весело проговорил, сворачивая документы Лесинтос, – «жду вас завтра здесь в это же время». Почему так быстро заволновались, пацаны? Нам ещё собраться надо, сказал за всех Жирафундль. Сам же говорил, что в космосе холодно. Нет, вылет состоится через неделю, а завтра вы только внесёте деньги за полёт, пояснил Лесентос. Пацаны разинули рты. "Какие ещё деньги?" заорал, опомнившись первым, Медведон. "По 200 евро с морды", скромно пояснил Лесентос, словно ни взначай, отступая на всякий случай. поближе к спасительным кустам. «По двести евро!» Едва не задохнулись от возмущения пацаны. «Это еще за что?» «А за то, — пояснил Лесентос, — космический корабль я вам предоставляю бесплатно. Дыхательные аппараты обеспечиваю. Знаете, как мне предстоит вложиться? Уж хотя бы на топливо мне с вас собрать надо?» «А ты сам полетишь?» После непродолжительной паузы подозрительно спросил Собчак. подметивший, что свою подпись в общем списке Лесинтос не поставил. Там видно будет, уклончиво сказал рыжий прохвост. Хотелось бы, конечно, с вами, да только боюсь, как бы медицинская комиссия меня не запроковала. Между прочим, из-за вас же. В прошлый раз вы мне так бака намяли, что до сих пор рёбра болят. Было за что, проворчал жирафундель. Нечего было честную братву обманывать. Да и в центре управления полётом нужно кому-то дежурить, добавил Лесинтос. Так что посмотрим. Всё, пацаны, жду вас завтра в это же время здесь же с необходимой суммой. Кто не явится, будет вычеркнут из списка. И не оборачиваясь, быстро удалился по тропинке. А пацаны ещё некоторое время стояли и молча смотрели ему вслед. На следующий день Лесинтос развёл бурную деятельность. Обегав все окрестности, он нашёл на свалке огромную железнодорожную цистерну. Оставалось только доставить её на заранее присмотренную поляну. Лесинтос едва голову себе не сломал, думая, как приволочь такую громадину в назначенное место. Сначала он хотел привлечь к делу своих многочисленных родственников из соседнего леса, но учитывая леность и корыстность последних, пришлось от этой задумки отказаться. Внезапно Лесинтос радостно хлопнул себя по лбу. Как это я раньше не сообразил! Отыскать своего парламентамёра ему не составило большого труда. Конечно, тот нежился в своей любимой ванне, которую ему когда-то сделал трудяга бобрина. Ванна представляла собой списанную автоцистерну, в которой раньше перевозили живых рыб. За небольшую мзду бобрина когда-то срезал верх цистерны, Са орудил для неё устойчивую подставку из надёжного железного швеллера, и таким образом получилась отличная эксклюзивная джакузи. Эй, Линчай, оно ну вставай, гаркнул Лесентос, подбежав к громадной посудине, наполненной хорошо прогревшейся на солнце водой. Он взбежал вверх по специальной приставной лесенке и звонко шлёпнул палкой по водной поверхности, от чего по ней пробежала рябь. Из-под воды немедленно высунулась голова дремавшего в глубине бегемотера. "Чего тебе недовольно?" спросил он и зевнул. "Я только-только уснул, а ты уснул?" почти с натуральным возмущением закричал лисентос. "Он, понимаете ли, изволит спать, в то время как нормальные пацаны работают, не поколадая лап. Пусть себе работают, мне-то что?" пробурчал бегемотер. "Чего ты от меня конкретно хочешь?" Но ну, знаешь, Лесентос едва не задохнулся от гнева. Он стукнул палкой ещё раз, от чего довольную физиономию бегемотера окатило водой. Ты в конце концов мой парламентёр. Ты что, забыл? Ну и что? Бегемотер опять зевнул, и Лесентос отшатнулся. До того устрашающее впечатление производили огромные клыки обычного добродушного гиганта. А то, всё же сбавив обороты, сказал он: "Раз ты мой парламентарий, ты должен выполнять мои поручения". "С какой это стати?" не понял Бегемотер. "Потому что ты дал подписку со значением" пояснил Лесентос. "Ну и что?" равнодушно повторил Бегемотер. Лесентос закусил губу, подыскивая какие-то убедительные аргументы. "На Луну хочешь, наконец?" спросил он. «Не-а!» — сказал бегемотер. «А в безвоздушное пространство?» «Не-а!» «Как это?» — опешил Лесентос. «Ты же хотел получить медали жратву. Ты что, не помнишь?» Он нахмурился, с отчаянием осознав, что из-за лентяя бегемотера вся его замечательная затея может обернуться прахом. И мало того, что он не получит намеченных дивидендов, так ему еще наверняка в очередной раз намнут бока одураченные пацаны». потому что все их взносы, лесинтос уже успел пустить на личные нужды. А в невесомость попасть хочешь? вовремя вспомнил он. Там ты ничего не будешь весить и можно будет не соблюдать диету. Биггемотер оживился. В невесомость хочу, подумав, наконец сказал он. Тогда быстро выбирайся из ванной и иди за мной, строго сказал лесинтос. Иначе из-за тебя сорвётся космический полёт. Пацаны, тебе тогда, знаешь, как бакан намнут. Попомнишь ещё мои слова. Помедлив, бегемотер поднялся на лапы и грузно вывалился из ванны, отчего Лисентос окатило водой от головы до хвоста и принялся отряхиваться, как это делал совчак, отчего не успевший отпрыгнуть Лисентос промок окончательно. И попрошу собираться побыстрее, пробурчал он, опасаясь сделать вытирающемуся огромным, сшитым из разномастных тряпок полотенцам бегемотеру замечание. Ни то не видать тебе невесомости, как в собственного зала. Вот спешу из лётного состава, тогда узнаешь. Это ещё что такое? спросил приведённый лесинтосом на свалку бегемотер. Он с недоумением разглядывал лежащую на боку железнодорожную цистерну. с чудом сохранившейся надписью «Транссибнефть» на борту. Краски на цистерне почти не осталось, потому что она была изъедена ржавчиной до такой степени, что в некоторых местах зияли самые настоящие дыры с рваными краями. «Это цистерна», — пояснил Лесентос, — «сам не видишь, что ли?» «Почти как твоя ванна, только чуток побольше, раза этак в четыре». «Это ты, я вижу», — проворчал бегемотер. «Я имел в виду, зачем ты меня к ней привел». «Итак, ставлю тебе задачу», — тоном командира сказал Лесентос, — «твоя обязанность доставить эту цистерну на космодром». «На космодром?» — с недоумением переспросил Бегемотер. «Ну, то есть на ту поляну, которую я тебе покажу», — пояснил Лесентос. «А зачем?» Бегемотер медленно обошел цистерну, прикидывая ее вес, и нахмурился. «Я не знаю. «Для заправки космического корабля, — терпеливо пояснил Лесентос, — в ней я буду хранить топливо для полета». «А при чем здесь я?» — не понял Бегемотер. «А кто вызвался быть моим парламентером?» — разозлился Лесентос. «Раз сам напросился, давай хватай ее и тащи, куда сказано». Бегемотер тяжко вздохнул, с третьей попытки взвалил цистерну на спину, и на подгибающихся от тяжести лапах побрел завесело в припрыжку побежавшим лесентосом. «Эй, ты не сачкуй!» периодически задорно кричал Прохиндей, останавливаясь и поджидая натужно пыхтящего бегемотера. «Давай, давай, дружок, шире шаг! Космос, он слабаков не любит!» «Сам бы попробовал!» Иногда из последних сил огрызался бегемотер. «Знаешь, какая это штуковина тяжелая!» «У нее же колеса есть!» Услышав подобные жалобы, неизменно возмущался Лесинтос, показывая на проржавевшие, держащиеся на честном слове колеса. «А раз есть колеса, значит, должно быть легко. Она же почти сама едет!» «Чтоб я еще раз тебя послушал!» Только и смог выдавить из себя несчастный бегемотер, наконец бросив цистерну на указанной Лесинтосом поляне. Затем он без сил повалился рядом и... и не меньше часа отлеживался, пока рыжий аферист деловид основал вокруг цистерны, что-то про себя прикидывая. Затем Лесентос остановился возле лежащего пластом приятеля, некоторое время с интересом смотрел, как вздуваются его бока, и, наконец, легонько пнул его задней лапой. «Эй, хватит валяться!» — прикрикнул он на вскинувшего голову бегемотера. «Знаешь, сколько у нас еще работы?» Ну чего тебе ещё, простонал бегемотер, скрихтением поднимаясь на дрожащие от усталости лапы. Её ещё надо поставить на попа, деловито пояснил Лесентос. И тогда всё, со стоном спросил бегемотер. Тогда ты от меня отвяжешься? После этого можешь идти бултыхаться в своей ванне дальше, подтвердил хитрый Лесентос. В назначенный день обитатели леса Сбежались в назначенное Лесентосом место в радостном возбуждении. Космонавты были обвешаны рюкзаками, сумками с продуктами, многие держали в свободных лапах свёртки с тёплыми вещами и дополнительные пакеты с едой. "Добро пожаловать на космодром", выкрикнул пацанам, важно восседающие на пеньке Лесентос, приветственно помахав одной лапой. Во второй он держал папку с какими-то бумагами. А где ракета? поинтересовался Бобрина, озираясь. Будет тебе ракета, пообещал Лесинтос. Сначала надо решить парочку организационных вопросов. Он наконец поднялся с пенька, с наслаждением потянулся и скомандовал: "А оно ну, всем строится быстро?" "Это ещё зачем?" недовольно спросил Собчак. "Для дисциплины", пояснил Лесинтос. "В космосе самое важное дисциплина". Командир нашёлся, проворчали пацаны, однако подчинились. До того им хотелось побыстрее попасть в космос. Это разве строй? недовольно спросил Лисентос, обойдя сбившихся в беспорядочную кучку пацанов. Строй это когда каждый находится на своём месте. Слушай, ты давай прекращай, предупредил его Медведон. Мы терпим, терпим, но так ведь и по загривку схлопотать можно. И без того темнеет, поддержал его свиномяс. Лесентос, почему ты собрал нас вечером? Вон, ничего не видно уже. Правда, сказал Сапчак. Мы что, ночью летать будем? И где ракета? Разговорчики в строю, нахмурившись, командовал Лесентос и с важным видом сказал. Итак, отвечаю на ваши глупые вопросы. Полёт я назначил на вечер, потому что вам надо привыкнуть к темноте. Ну, чтобы потом было легче ориентироваться в космосе. Ракета находится на стартовой поляне, но прежде чем к ней пройти, мне нужно окончательно убедиться, что вы соблюдаете дисциплину. Ты давай, убеждайся скорей, проворчал свиномяс нетерпеливо переминаясь на месте. Нам бы в космос. Сейчас, сейчас. Лесентос прокашлялся и раскрыл папку. Короче, пацаны, с вас по 100 евро. Прошу сдавать в порядке очереди и расписываться вот тут. Это ещё за что? возмущённо ахнули пацаны. Лесюнтос, ты что, хочешь, чтобы мы намяли тебе бока? Мы тебе уже сдали по 200 евро, напомнил король. Этого мало, заявил прохиндей. Это были всего лишь взносы за участие в предприятии. К тому же, эти взносы уже устарели. А сейчас, спросил Жирафундель, сейчас за что? А вот за что. Лесентос выхватил из папки листок, весь исписанный мелким почерком, и потряс им перед разинувшими рты пацанами. Тут всё по пунктам расписано. Вам зачитать? И не дожидаясь ответа, принялся быстро перечислять. За топливо 1, за временную парковку на Луне 2, за прохождение таможни 3, за запас кислорода 4, за связь с центром управления полётом 5, за "Стоп, неожиданно сказал Сапчак. За какую ещё связь?" "За устойчивую, пояснил Лисентос. Иной моей фирма клиентам не предлагает." "А что там ещё за таможня такая?" ворчливо поинтересовался Медведеон. "Мы будем разговоры разговаривать или делом заниматься?" возмущённо вскричал Лисентос. "Вы в космос хотите или нет?" "Хотим!" выкрикнули пацаны дружно. Тогда отставит разговорчик и вперёд. «Прошу сдавать деньги». Пацаны переглянулись. «У нас больше нету», — сказал за всех бегемотер. «Мы тогда последнее тебе отдали. Ну, которое уже устарело». «Нет проблем», — бодро заявил Лесинтос. «Можно и без денег. Просто распишитесь по очереди в специальном журнале, что должны мне по 100 евро с носа. И все дела». И пока пацаны не опомнились, быстро сунул папку, стоящему ближе всех к жирафунделю. «Начнем с тебя». Подпись вот здесь и здесь, и число не забудь поставить, а то знаю я вас прохиндеев. Это ещё что такое? Пацаны, которых Лесентос привёл наконец на стартовую поляну, с недоумением обступили стоящую на торце железнодорожную цистерну с ржавыми колёсами, которую рыжий плут поленился даже покрасить, а просто взял мел, написал на боку огромными неровными буквами ракета и заткнул дырявые бока космического аппарата, попавшиеся под лапу веташью. Ещё он на всякий случай старательно залепил грязью надпись Транссибнефть. Вы что, никогда не видели настоящих космических ракет? возмущённо заорал Лесентос. На всякий случай выбор в такое место, чтобы можно было в любой момент спрыгнуть в заранее облюбованный овраг, и пригнувшись в мгновение ока унести лапы от разгневанных друзей. Тогда разуйте свои глаза и читайте, что написано на боку. Уж читать-то надеюсь, все умеют. Эта штуковина похожа на обычную нефтяную цистерну, почесав загривок, высказал своё мнение медведон. Эта штуковина похожа на ту, которую я недавно волок сюда на своём собственном горбу, озадаченно пробормотал бегемот. Лесинтос на всякий случай отступил подальше от повернувшихся к нему пацанов, метнул быстрый взгляд в сторону Аврага и в свою очередь закричал, старательно изображая обиду. Это никакая не цистерна, это самая настоящая ракета. Правда, пацаны, я что, обманывать вас буду? Видали, какая она здоровенная? Я её специально такую на секретном космическом заводе заказал, чтобы вы все поместились с комфортом. И высокая, это чтобы жирафунделю не пришлось сгибать шею. А зачем у неё колёса? спросил любознательный король. Эх, ты, у корзининона сказал Висентоса покачал головой. А я-то всегда считал тебя учёным пацаном. Они приделаны специально для перемещения по твёрдой поверхности. Колёса понадобятся вам, когда вы высадитесь на Луне. Тогда ракета автоматически станет луноходом. Кстати, за это с вас ещё по 50 евро. Но так и быть, с этим я могу подождать. Потом разберёмся. Посрамлённый кроль умолк, Алесинтос почувствовал, что гроза миновала, опять обрёл уверенность и приблизился к пацанам. Если вопросов больше нет, прошу всех оплативших космическое путешествие, загружаться в корабль с вещами, сказал он. Пацаны неуверенно затоптались на месте, поглядывая друг на друга. Никто не хотел залезать в подозрительную ржавую штуковину первым. «А как мы будем держать с тобой связь?» — поинтересовался Бабрина. Лесентос таинственно усмехнулся и поманил пацанов пальцем. «Идите сюда!» Он привел друзей на край поляны, где на скорую руку соорудил небольшой шалаш из веток и с гордостью объявил. «Вот, центр управления полетом!» Он заранее притащил со свалки груду старых радиодеталей и накидал их в шалаш. Выглядело все очень убедительно — особенно установленный на подставке из ветки расплющенный микрофон, на который когда-то явно наступили или уронили с большой высоты. Только в внутренней лесе с вашими габаритами там делать нечего. Там может уместиться только диспетчер. А во что будем говорить? Мы не унимался бобрина. На корабле тоже есть микрофон. Вам достаточно просто кричать, я вас прекрасно услышу. Лесентос поймал недоверчивый взгляд Бабрины и пояснил: "Всем давно известно, что в безвоздушном пространстве звуки разносятся лучше, чем в атмосфере". Бабрина умолк на полуслове, а Лесентос, не давая пацана напомнится, захлопал в ладоши и закричал: "Всё, дискуссии закончены. Если не полетите сегодня, завтра это обойдётся вдвое дороже. Я арендовал воздушный коридор на строго определённое время". Пацаны неуверенно двинулись к трапу. Лесенки, по которой Бегемот поднимался в свою ванну, и которую рыжий прохвост умыкнул у него заранее. "Эй, Лесентос, тут даже двери нет!" закричал Медведон, забравшийся по трапу первым. Он с недоумением разглядывал пролом в проржавевшей стенке цистерны. "Да это просто дыра!" закричал поднявшийся за ним Бобрина. "Назревали неприятности!" И Лесентос быстро подскочил к трапу. Здесь не должно быть никакой двери, возмущённо сказал он. Двери бывают на земле, а это самый настоящий космический шлюз. И вообще, не хотите лететь, не надо. Сейчас я верну всем деньги, вычтя, конечно, неустойку, и можете отправляться по домам. Я думал, вы настоящие космонавты, а вы, пацаны, принялись неуверенно забираться в цистерну, а лесентос сосредоточил внимание на бегемотере. Да быстрее ты уволень. Закричал он, принявшись подталкивать бегемотера в огромный зад. Прохиндей опасался, что тот сейчас узнает в космическом трапе свою лесенку. «Нельзя же быть таким неуклюжим! Счет идет на секунды, а ты...» Наконец, пацаны благополучно загрузились в цистерну, и Лесентос поспешил убрать трап. Просто раскачал массивное сооружение и опрокинул его на бок. Затем быстро заткнул дыру куском заранее припасенной ветоши, и торжественно объявил: "Всё, начинаю обратный отсчёт". А где дыхательные аппараты? Неожиданно раздался из цистерны встревоженный голос с похватившегося жерафундиля: "Лесинтос, ты обещал выдать нам дыхательные аппараты. Мы же в этом твоём космосе задохнёмся". Пацаны загомонили. Их голоса в цистерне звучали гулко, отражаясь эхом от железных бортов. Лесентос чертыхнулся и быстро побежал к центру управления полётом. Вернувшись с пачкой марлевых повязок, он не глядя сунул их в одну из многочисленных дыр. Вот, держите, самые надёжные в мире научные дыхательные аппараты. Здесь воняет нефтью, воскликнул Кроль. Всё правильно, так и должно быть. Это ракетное топливо, спокойно пояснил Лесентос. И сплошные дырки везде, крикнул свиномяс. Это иллиминатор и успокоил его лесентос и крикнул: "Всё, соблюдать тишину. Взлетаем. Начинаю обратный отсчёт". Он нашарил в кустах припасённую канистру с керосином и принялся быстро бегать вокруг цистерны, щедро расплескивая по сторонам её содержимое. Одновременно он внушительным голосом выкрикивал: "5, 4, 3, 2, 1. Пуск!" Одновременно со словом "Пуск" Он бросил на землю спичку, и пространство вокруг цистерны заполнилось огнём и рёвом. "Поехали!" во всю глотку заорал Лесинтос, радостно приплясывая среди всполохов огня, в то время как из цистерны гулко раздавались вопли насмерть перепуганных пацанов. "Это вам не на солнышке кверху брюхом валяться. Это космос, ребята". Затем Лесинтос опять сбегал к шалашу, принёс оттуда старый рваный ватник, Расстелил его неподалёку от цистерны и разлёгся на нём, зажав в лапе старый жестяной рупор. Алло, алло, земля, раздался через некоторое время робкий голос Бабрины. Центр управления полётом слушает, крикнул Лисентос в рупор. Нам тут это, нам холодно. Кто на связи? строго спросил Лисентос. Это я, Бабрина. Ты тёплые вещи захватил? Захватил? Вот и одевайся. Все можете одеваться. Центр управления полётом даёт добро. Да здесь ни хрена не видно, раздражённо проревел Медведон. И тесно очень. И это космос, ребята, наставительно сказал Лесентос. Он зевнул и перевернулся на другой бок. И вообще, приказываю посторонние разговоры прекратить, объявляю режим радиомолчания. Космический корабль входит в зону жёсткого рентгеновского излучения. «А это не опасно?» — испуганно пискнул кроль. Но Центр управления полетом молчал. Лесентос уже давно похрапывал, закутавшись в теплый ватник. Прибежавшим, согласно заключенной договоренности, родственникам с трудом удалось растолкать вовсю разоспавшегося Лесентоса. «Ну, что надо делать?» — деловито спросил дядюшка Фред, бывший в родне Лесентоса за старшего. «Снарядов набрали?» — также деловито спросил тот. «А это не опасно?» Вместо ответа дядюшка Фред молча кивнул на груду разномастных камней, от мелких до настоящих крупных булыжников. "Тогда приступаем", решил Лисентос. Он на цыпочках подкрался к цистерне, прислушался и удовлетворенно ухмыльнулся. Сначала бурно проявлявшие эмоции пацаны сейчас вели себя тихо, наверное, утомились и улеглись спать. Он подбежал к груде камней, схватил обломок кирпича, прикинул его на вес, "давайте", тихо выдохнул Лешантос и запустил обломком под цистерню. Раздался звонкий звук первого удара, цистерна загудела, а затем подключившиеся к делу родственники устроили настоящий тарарам. Пацаны испуганно закричали. Через некоторое время Лешантос сделал условный знак, и бомбардировка тут же прекратилась. "Внимание, на ракете", закричал он в рупор. — Говорит Центр управления полетом. — Вы вошли в метеоритную зону. Приказываю пристегнуться ремнями и не курить. — Мы не курим, — истошно заорали космонавты. — А пристегиваться нам нечем. Лесинтос, когда закончится эта метеоритная зона? — Потерпите, пацаны, потерпите, — с сочувствием ответил тот, одновременно делая знак родственнику. Космическая бомбардировка возобновилась. Все этиориты израсходованы, таможня готова к работе, отчитался через некоторое время дядешка Фред. Командуй и дальше. Лесентос неспешно обошёл осмотром и остался доволен увиденным. Подопечные дядешки постарались на славу. Площадка вокруг корабля была обставлена ярко раскрашенными дорожными колпачками, которые применяются при проведении строительных работ на дорогах. Осталось надеть форму, сказал он. По приказу дядешки Фреда один из молодых лесинтосов притащил огромный баул из клетчатой клеёнки и вывалил из него ворох комбинезонов с надписями на спине Мозгаз, чёрные маски с прорезями для глаз, которые использовали шакали-цианеры из спецназа, и кучу гибких шлангов с душевыми насадками. Вот, всё, как ты заказывал, сказал дядяшка Фред. Чтобы достать такую одежду, пришлось забраться в государственную контору. Он явно намекал на что-то, или Синтос всё понял правильно. Не обижу, буркнул он. А чтобы достать маски, пришлось забраться в участок к самим Шакаллерам. Ох и натерпелись мы страху. Вот что, сказал Лисентос и спросил. А шланги зачем? Шланги я не заказывал. Это же оружие, воскликнул дядешка Фред. Лесинтос, ты меня удивляешь. Я сразу понял, что чего-то не хватает. Вот достал на свой страх и риск. Для этого пришлось забраться на стройку, охраняемую, между прочим. Он, кажется, опять на что-то намекал. Сочтёмся опять буркнул Лесинтос. Ну, братва, вперёд. Родственники быстро разобрали комплекты одежды, вооружились гибкими шлангами и разошлись по периметру. В стаф возле строительных дорожных колпачков, подобно охраняющим объект солдатам. Лесентос взялся за свой рупор. "Внимание, внимание!" изменённым голосом сказал он. "Ваш космический корабль с бортовой надписью "Ракета" прибыл на планету Луна". Он прислушался и усмехнулся, уловив, как заворочались внутри цистерны опять уж нувшие было пацаны. Внимание, внимание! Ваш космический корабль прибыл на планету Луна. Я, начальник таможенной службы Лунного космопорта, приказываю землянам выйти с вещами для таможенного досмотра. Повторяю, я начальник таможенной. Внутри цистерны послышались испуганные голоса, но на призыв лесинтоса никто не вышел. Укрывающиеся от таможенного досмотра будут оштрафованы на сумму 200 лунных евро с каждого. грозно выкрикнул Лисентос: "Приказываю открыть шлюзы и выходить наружу. А там есть чем дышать?" испуганно пропищал король. "Да-да, мы хотим знать, есть ли там кислород", поддержал его кто-то. "Открыть шлюзы!" рявкнул Лисентос, и из входной двери тут же вывалилась затыкающая её тряпка. Затем оттуда высунулась чья-то всколокоченная голова, и Лисентос, приглядевшись, узнал короля. Очки умника съехали на бок, а сам он имел данелься испуганный вид. Прохиндей натянул на голову чёрную маску и двинулся вперёд. "Приветствую тебя, землянин", торжественно сказал он. "Да спускайся тебе говорят", выкрикнул он с раздражением, когда король, заметив существ в чёрных масках с какими-то блестящими штуковинами на перевес, испуганно отшатнулся назад. Лесентос хотел выкрикнуть последнюю фразу ещё раз, но этого не потребовалось. Пацаны вытолкнули несчастного короля с такой силой, что бедолага покатился по трапу вместе со своим рюкзаком. Затем, выждав какое-то время и убедившись, что с королём не произошло ничего дурного, из цистерны по очереди стали вылезать остальные. Вскоре пацаны стояли в своих марлевых повязках, выстроившись в ряд. а возле каждого на земле стояли его личные вещи. Все неуверенно переглядывались, но вслух возмущаться никто не решался. Нескорослые лунатики в комбинезонных и черных масках с каким-то странным оружием в лапах производили на них устрашающее впечатление. «Итак, приветствую вас еще раз, земляне!» — повторил вжившийся в образ Лесентос. «Прошу сообщить о цели вашего визита». «Мы это...» Космические туристы, мы гаркнул было Медведон, но тут же сбавил тон, подумав, что с этими странными существами следует вести себя по осторожнее. Вот прилетели полюбоваться вашей прекрасной планетой. Ну, любуйтесь, великодушно разрешил Лисентос, и некоторое время пацаны действительно крутили головами, оглядываясь. Это место похоже на наш лес, вдруг выкрикнул Бабрина. «Ну да, точно. И поляна точь-в-точь точь, как та, с которой мы взлетали. Ну, где наш космодром находится?» «И вправду», — подтвердил Жарафундель, покрутив длинной шеей. Пацаны зашумели, возбужденно переговариваясь. «Это Лесентосу не понравилось. Этак они скоро догадаются», — подумал он и поспешно выкрикнул в рупор. «Разговорчики!» Но тут же подумал, что не стоит зарываться. «Разговорчики!» Любой из пацанов, кроме короля, разозлившись, мог бы раскидать всех его родственников одной левой лапой. Наш воздух может оказаться для вас вредным, земляне, почти ласково сказал он. Поэтому давайте закончим с процедурой побыстрее. К тому же, каждый час пребывания на нашей прекрасной планете обойдётся каждому из вас в кругленькую сумму. Алесинтус говорил, что в космосе всё бесплатно, проворчал свиномяс. Лисентос, а кто это, спросил рыжий мошенник. Да есть один, почти в один голос сказали пацаны. В полёт нас отправлял. Ничего, нам бы только вернуться, уж мы ему Ах, так зло подумал Лисентос. Ругать меня, самого умного, самого честного и бескорыстного? Сколько я сделал для вас хорошего, а вы? Ну, погодите, вы у меня ещё попляшете. И решил приступить к делу, ради которого и затеял всё это предприятие. Вещи к досмотру, сухо приказал он, и тут же по его знаку целая арава лесинтосов в чёрных масках бросилась к крюкзакам и свёрткам пацанов. Порядок такой, принялся объяснять лесинтос в то время, как его родственники вовсю орудовали в вещах космических путешественников. Мои подчинённые выкладывают все ваши вещи и досматривают их. Дозволенные вещи возвращаются обратно в рюкзаки и сумки. А недозволенные будут конфискованы таможней и сложены в общую кучу. Лисентос махнул лапой, показывая, где будет эта куча. Пацаны заворчали, но выступить открыто против опять не решились. Вскоре выяснилась странная вещь. Рюкзаки и сумки путешественников оказались абсолютно пустыми, зато в стороне образовалась огромная гора конфискованного. Это что же получается? растерянно пискнул кроль. У меня совершенно не осталось еды на обратную дорогу. И у меня тоже выкрикнул бобрина. И у меня ничего, сказал Лесинтос, думая, что пора быстрее заканчивать, иначе дело для него может закончиться плохо. К тому же, его чуткое ухо уловило, как свиномяс прошептал жирафундилю: "Этот главный таможенник здорово на нашего Лесинтоса смахивает". Даже голос почти такой же. В космосе обратная дорога всегда короче, подбодрил он пацанов. Вы даже проголодаться не успеете. Но почему у нас отобрали всё под частую, принялись возмущаться путешественники. Оставили бы хоть что-нибудь. Во-первых, не отобрали, а конфисковали, строго поправил Лисентос. Выбирайте товарищи выражения. Мы к вашему сведению, на государственной службе. Поэтому, оскорбляя нас, вы оскорбляете демократическую Лунную республику. А это уже тянет на статью. Во-вторых, конфискация продуктов никогда не происходит просто так. Она проводится только на основании. Ну и какое основание было для того, чтобы отобрать у меня мёд? зло спросил Медведон. Целую 3-литровую банку, между прочим. Я целый день по деревьям лазил, пока собрал мёд вступает в реакцию с воздухом луны и превращается в яд для землян, пояснил Лисентос. Так что скажи спасибо, землянин, мои сотрудники спасли тебя от верной смерти. А моя рыба жалобно спросил Бобрина: "Она тоже вступает?" "Ещё как", подтвердил Лисентос и подумав добавил: "И все другие продукты тоже". На этом объявляют таможенную проверку законченной. Можете садиться в свои корабли и отправляться обратно на землю. Как это обратно? ошарашенно переспросил бегемотер. Мы ж только что прилетели. Лесентос нам экскурсию обещал. Мы Луну хотим посмотреть. Вот у своего Лесентоса и спрашивайте, если он вам обещал, отрезал рыжий мошенник. А насчёт посмотреть? А что нового вы надеетесь увидеть на нашей Луне, если сами говорите, что здесь всё то же самое, что у вас? даже полянки похожие. И тоном, не допускающим возражений, рявкнул своим подчинённым: "А ну, проводите дорогих гостей обратно в космический корабль". "Эй, вы, а ну давайте к трапу", выкрикнул дядешка Фред и направил душевой шланг на гостей. Пацаны переглянулись и понуро побрели обратно к цистерне, на ходу, с сожалением оборачиваясь на свою конфискованную еду. Когда последний путешественник скрылся в шлюзе, довольный Лесентос хлопнула раскрытой лапой по подставленной лапе дядешке Фреда. А через секунду Лесентосы развели кипучую деятельность, деловито наваливая добычу на тележки и укатывая её в лес в заранее подготовленный тайник. Когда запас продуктов полностью исчез, из центрального шлюза вдруг высунулась голова осломота. А как мы полетим обратно, робко спросил он. Сюда нас Лесинтос отправлял. «Ага, значит, вам нужно горючее», — деловито сказал Лесинтос, оставшийся на поляне один. «Соберите по сто лунных евро с носа, и я прикачу вам целую бочку керосина». «А нельзя ли купить керосин за земные евро? А то у нас лунных нет», — поинтересовался Асламот. «Можно». «По сто пятьдесят с носа и договорились», — разрешил Лесинтос. «А почему по сто пятьдесят?» Лессинтос пожал плечами. "Таков обменный курс", пояснил он. Какое-то время цистерна гудела от голосов возмущённых пацанов, но вскоре в шлюзе опять появился Асломот, который протянул подбежавшему Лессинтосу толстую пачку купюр. "Здесь немного не хватает", угрюмо сообщил он. "Ничего", в мгновение ока пересчитав деньги и спрятав их в карман, успокоил его Лессинтос. "Будете должны только и всего". Лунные законы очень и очень либеральны. А сейчас сидите и ждите. Через десять минут приедет специальная машина-заправщик. «И чтоб из корабля не лапой!» — крикнул он, удаляясь. «Не то заплатите штраф! А я побежал вызывать заправщик!» Он добежал до ближайшего телефона автомата, быстро набрал 02 и срывающимся голосом запричитал. «Это участок! У нас тут такое творится!» Какие-то хулиганы украли со станции железнодорожную цистерну, уволокли её в лес и подожгли. Потом забрались внутрь и сейчас сидят там, распивают спиртные напитки и дебоширят. Как добропорядочный член общества, я заявляю категорический протест и что? Кто говорит? Говорит доброжелатель. Господа шекаллиционеры, прошу вас, приезжайте скорее, пока они не спалили весь лес. Он бросил трубку и на всех парах помчался в соседний лес, чтобы отсидеться недельку-другую в норе дядюшки Фреда. Пацаны еще долго сидели в цистерне, дожидаясь обещанного заправщика и слушая урчания своих пустых желудков, гулким эхом отзывающиеся от железных стен. Когда вдруг медведон вскочил и бешено заорал. «Кто сказал, что этот лунный таможенник здорово смахивает на нашего лесентоса?» Ты съел намяс? Ну, я робко признался тот. А что? А то свирепо рявкнул медведон. Идиот! Это ведь и был наш лесинтос. Точно, как мы сразу не догадались. Разъерённые пацаны вскочили и бросились к выходу. Но стоило им, забыв в ярости о трапе, выпрыгнуть наружу, как пространство озарил мерцающий свет проблесковых маячков. Всё вокруг задробежало от звуков мощной сирены, и на поляну въехал давно знакомым пацанам огромный фургон с надписью "Ветеризвитель" на борту. Не успели горе путешественники опомниться, как уже были окружены помахивающими дубинками шакалицеонерами. Из кабины фургона выпрыгнул старший. "Ну что, космонавты, налетались?" спросил он с ухмылкой. "Добро пожаловать на землю". И повернувшись к подчинённым, скомандовал: "Арестовать этих недотёб". На бедолаг пацанов тут же набросились шакали-ционеры, и меньше чем через минуту вся компания космических путешественников оказалась с отбитыми дубинками боками, запертой в фургоне. Назад пацаны вернулись только через неделю, отощавшие и сосвалявшиеся шерстью, они брели по лесу, едва переставляя от усталости и голода лапы. У несчастных было такое паршивое настроение, что им не хотелось даже разговаривать друг с другом. Все шли молча. Разбредясь по своим домам, они обнаружили, что из их жилищ вынесена вся еда, вплоть до последней косточки, и вся мебель, вплоть до соломенных тюфяков для сна. В жилище каждого на видном месте лежала записка от Лесентоса, извещающая, что пацаны остались должны ему по 200 евро. И подробный список, за что они ему эти деньги задолжали. В списке, в числе прочего, был упомянут даже керосин, которого они так и не дождались во время лунной стоянки, что разозлило пацанов окончательно. Не сговариваясь, все сбежались к шикарному дому Лесентоса, чтобы намять ему бока, но увидели огромный висячий замок и объявление на двери, извещающее, что в случае, если они не выплатят долг за путешествие, Их ждут суровые штрафные санкции. От возмущения у пацанов даже не нашлось слов. Так ничего и не сказав, они опять разбрелись по своим опустевшим жилищам. На полянке перед домом Лесинтоса остались только Медведон и Свиномяс. Некоторое время они стояли молча. Затем Свиномяс грустно вздохнул и протянул Медведону лапу. Ну, пока что ли. Чего тут стоять? Вместо ответа медведон залепил свиномясу такую оплеуху, что тот отлетел на несколько метров и плюхнулся на толстый зад, угодив прямо в центр огромной лужи. «За что, медведон?» — жалобно заорал он, пытаясь выбраться из лужи. «Ненавижу Лесентоса», — пояснил тот. Опять гад обманул. «А при чем здесь я?» — прохныкал несчастный свиномяс. Он стоял в луже и почесывал отбитый при падении зад. Вот и бил были синтоса, а не меня. Ага, проворчал медведон. Поди, найди его, если он не боясь опять у родственников в соседнем лесу прячется. А ты, вот он. Он опустил всколокоченную голову, сунул руки в карманы строительного комбинезона и побрёл прочь по направлению к своей берлоге. А свиномяс так и остался стоять в луже, обиженно глядя ему вслед. На этом и закончилась вторая история про лесных пацанов. История о том, как они в космос летали. История третья. Как лесные пацаны речь президента Путина слушали. Медведон беззаботно шлялся по лесу, думая, где бы достать мёда, как вдруг заметил взмыленного, бегущего на всех парах лесинтоса. "Эй!" ещё издалека закричал рыжий прохиндей. "А я как раз тебя ищу. Чего тебе недовольно?" спросил Медведон, когда лесинтос подбежал вплотную. "Говори скорей, у меня ещё дел не в проворот". Погоди, дай отдышаться, сказал Лисентос и присел на камешек. Некоторое время Медведон смотрел на бурно вздыхающего бака запыхавшегося приятеля, затем проворчал: Всё, пошёл я, некогда мне попусту на тебя глядеть. Да какие у тебя дела, завопил Лисентос. Только брюхо набить. А тут такое, тут такое? Ну какое? спросил Медведон, которого всё-таки разобрало любопытство. К нам президент Путин приезжает. Вот какое выпалил, отдышавшись наконец Лесинтос. К нам? отарапела переспросил Медведон. Куда это к нам? В наш лес, куда ещё? А зачем? Лекцию нам будет читать, сообщил Лесинтос. На нашей поляне вход платный, по 300 евро с носа. Я собираю. Я так и знал, гневно сказал Медведон. Опять очередная твоя афера. Да никакая это не афера, искренне возмутился Лесенторс. Протри глаза. В лесу уже давно на каждом дереве объявление висит, а ты всё спишь. Иди за мной. И первым поскакал куда-то. Медведон постоял, почесал лапой затылок, но после недолгих раздумий всё же пошёл за Лесенторсом. Тот привёл его на поляну, возле которой на самом большом дереве действительно висел огромный плакат. Уважаемые пацаны, Через неделю на большой лесной поляне состоится общее собрание, на котором президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин расскажет вам о планах строительства газопровода Nord Stream. Явка всех пацанов обязательна. Канцелярия президента. Текст был отпечатан красивым крупным шрифтом, а ниже неровным почерком было дописано от руки: вход 300 евро. собирать взносы, поручаю самому честному из пацанов, уважаемому Лисентосу. Президент В.В. Путин. Ниже стояла неразборчивая подпись. Медведевон стоял, увлечённо читая по складам, пока не заметил, что его давно теребит Лисентос. "Ну, убедился? Давай 300 евро", потребовал он. "Я всё честно собираю, я под расписку". "Сейчас как дам", сказал Медведевон. Я на такие штучки больше не покупаюсь. Ищи дураков в другом месте. Лесентос закусил губу. "Ну смотри, угрожающе процедил он. Вот не пустят тебя на собрание. Только представь, все наши пацаны будут сидеть на своих местах и слушать речь президента, а тебя не пустят. Это ж позорище-то какое!" Разозлившись, Медведеон зарычал и шагнул к Лесентосу, но тот ловко увернулся и бросился на утёк. Через секунду его и след простыл. Медведон постоял, опять почесал затылок, вспоминая, чем он хотел заняться, прежде чем его отвлёк рыжий прохиндей. Затем у него вдруг заурчало в брюхе, и он пошёл искать мёд. Через час, благодаря стараниям Алешинтоса, уже все пацаны знали, что в лес приезжает президент Путин. В радостном возбуждении они собрались на актовую поляну, чтобы обсудить такую невероятную новость. И только Лесентос сидел злой, потому что выманить деньги ему так ни у кого и не удалось. Даже проста Косломот не поддался на его провокацию. «Это ж надо!» — пропищал Кроль. «Это ж такое событие! Такое событие!» «В задницу такое событие!» — проворчал Лесентос. «Это большая честь для нас!» — авторитетно заявил Жарафундель, от избытка чувств, вытягивая шею так, что она казалась и вовсе бесконечной. Думаю, не каждый лес удостоивается такой чести, чтобы в него приехал сам президент. Призываю вас оправдать оказанное нам доверие, потому что такая честь, такое доверие от волнения Жерафундель запутался и замолчал. Поэтому в наступившей тишине комментарий Лесинтоса прозвучал особенно громко. В задницу такое доверие. Сидящие на пеньках пацаны обернулись и посмотрели на Лесинтоса, который уселся сзади. Знаете, а я согласен с курсом, который провозгласил президент, восторженно заявил Бабрина. Ну, насчёт монетизации льгот. Зачем мне какие-то льготы? А вот монетами я возьму с удовольствием. Ещё бы было неплохо, если бы он издал специальный указ про запруды, потому что многие не понимают важности подводного строительства. И такая косность мышления может привести страну в задницу твой запруды мрачно буркнул Лещенкос. Пацаны не выдержали. "Ты что, нарочно решил нам настроение испортить?" недовольно закричал Бычара. "Если тебе что-то не нравится, можешь уходить". "И уйду", сказал Лесентос. Он встал с пенька и вышел на трибуну. "Только попомните мои слова, добром всё это не кончится". "Что всё это, не поняли, пацаны? Ну, приезд президента. Это почему ещё?" "А потому", доходячего пояснил Лесентос. Чувствую, будет большая драка. Чувствую, достанется нашим. Ох, достанется. Ты что, одурел? насмешливо спросил Сапчак. С кем мы будем драться? Уж не с президентом ли? Лесентос ничего не ответил. Он только загадочно фыркнул, покинул трибуну и удалился в сторону своего скромного пятизвёздочного жилища. Пацаны проводили его недоумёнными взглядами. Все молчали, хотя только что не могли усидеть от возбуждения. Так здорово испортил им настроение лесентос. А я тоже согласен с со взятым президентом курсом, решил возобновить дискуссию бегемотер. Это я на нанотехнологии имею в виду. Вот увидите, как только нанотехнологии войдут в нашу лесную жизнь, в задницу твои нанотехнологии, неожиданно проворчал медведон, который проспал почти всё собрание. Наступала осень, и его всё чаще клонило в сон. "Я спать хочу, а ты тут своими технологиями мозги полощешь". Он поднялся с пенька и, позёвывая, побрёл в свояси. Пацаны посидели ещё какое-то время, затем, не сговариваясь, встали с пеньков и разбрелись по домам. За день до приезда президента Путина лес наводнился людьми в чёрных костюмах. С самого утра они сновали туда-сюда, проверяя мины искателями тропинки и обшаривая кусты. Пацаны старались не высовываться из своих жилищ, потому что их останавливали едва ли не через каждые 10 метров и требовали предъявить лесную прописку или вид на жительство. В жилищах тоже устроили обыски, и некоторые уже стали склоняться к мнению, что лесинтос был не так уж и прав. Но наконец все неудобства закончились. Пацанов пригласили на актовую поляну, и вскоре они сидели в нетерпении, вытягивая шеи в сторону, откуда должна была появиться президентская машина. Когда из-за кустов выехал бронированный лимузин, пацаны, не сговариваясь, вскочили и встретили президента аплодисментами. Тот бодро выбрался из машины и приветственно помахал всем рукой. Затем упругим спортивным шагом подошёл к трибуне и прокашлялся. обведя поляну доброжелательным взглядом. Вокруг президента расположились телохранители. Часть из них крутила головами по сторонам в поисках возможных опасностей для первого лица страны. Часть не спускалась с лесных жителей внимательных глаз. «Здравствуйте, пацаны!» — сказал президент Путин знакомым по телевизионным выступлениям голосом. И пацаны опять принялись аплодировать. «Вы наверняка знаете, зачем я к вам приехал». Не знаем, вдруг сказал свиное мясо и президент улыбнулся широкой дружелюбной улыбкой. Что ж, с удовольствием вам объясню. Как вы знаете, сейчас полным ходом идёт строительство газопровода Nord Stream. Это очень важный для страны проект. От него в немалой степени зависит наше с вами будущее благосостояние. Медведев почувствовал, что засыпает, и усилием воли заставил себя раскрыть глаза. Но голос президента убаюкивал, и он почувствовал, что голова сама собой опять склоняется к плечу. Сидящий через несколько пеньков от него Лесентос заметил, что приятель вовсю клюёт носом, и быстро пересел поближе. Его хитрющая физиономия приобрела задумчивое выражение, как бывало всегда, когда он затевал очередную пакость. Уловив момент, когда у Медведенова в очередной раз закрылись глаза, Он легонько ткнул его локтем в бок, и приятель встрепенулся. «Чего тебе?» — шепотом спросил он у Лесентоса. «Ты слушай, слушай!» — прошептал тот. «Президент важные вещи говорит». «А при чем здесь я?» — брякнул медведон, которого неудержимо клонило в сон. Президент услышал, оторвался от бумаг, с улыбкой посмотрел на медведона. «Сейчас я объясню, при чем здесь каждый из вас», — мягко сказал он. Дело в том, что согласно генеральному плану строительства, одна из веток трубопровода должна пройти как раз через ваш лес. Поэтому мне хотелось бы узнать о вашем отношении к проекту. Нам очень важно мнение каждого пацана, чтобы в итоге все остались довольны. А подводные работы в проекте предусмотрены? деловито поинтересовался Бобрина. Несомненно, подтвердил президент. Доброе дело, воскликнул Бобрина. Значит, и мне работа найдётся, медведон почувствовал, что опять засыпает. Ну и наконец настала пора поговорить о диверсификации рисков, тем временем продолжил президент. Как вы знаете, наибольший эффект от диверсификации достигается добавлением в инвестиционный портфель активов различных классов, отраслей и регионов. Таким образом, чтобы падение стоимости одного актива компенсировалось ростом другого. Все внимательно слушали. Лесентос тем временем опять толкнул Медведена в бок. Ты слушай, слушай, с искусственным возбуждением зашептал он. Президент очень важные вещи говорит. Это нас всех касается. Что ещё за диферис, дирефис, диверсификация такая, сонно спросил Медведен. А это с нас шкуры будут снимать, пояснил Улисимтос. Медведон переборол сон и стал внимательно вслушиваться в неторопливую речь президента. Наряду с этим известная и наивная диверсификация стратегия, применяя которую, инвестор просто инвестирует в ряд различных активов и надеется, что риски получения доходов от этого портфеля тем самым снижаются. Использование этой стратегии не обязательно приводит к снижению связанных с портфелем рисков и даже может повысить эти риски. Вот-вот, слыхал, возбуждённо шептал Лесинтос. Живём, с нас шкуры сдирать будут. Господи, что же это делается-то? Да что ж это такое, не выдержав испуга, напроревел Медведон, и президент, подняв голову, посмотрел на него с недоумением. Братва, что же это делается? Медведон вскочил. С нас шкуры же в ём снимать собираются, а вы спокойно сидите, слушаете. К нему бросились охранники, но медведон, не обращая на них внимания, стал пробиваться к трибуне. Он хотел попросить слово и заявить свой решительный протест, пояснить, что шкура у него одна, и он не собирается никому её отдавать, даже при всём уважении к президенту. Е ради строительства важного для страны трубопровода Nord Stream, но со стороны всё выглядело так, будто он замыслил сделать что-то недоброе. Один из охранников поймал было его за лапу, но медведон с грозным рёвом оттолкнул его и продолжил путь к трибуне. "Всем внимание, тихо проговорил в микрофон старший охраны. Нападение на президента. Всем внимание. Готовность номер 1." Медведон уже почти добрался до цели, когда на нём повисли четверо в чёрных костюмах. "Не отдам шкуру!" яростно закричал Медведон и так тряхнул плечами, что охранники разлетелись подобно малым детям. Президент Путин ничуть не испугался. Он напряжился в борцовской стойке и прищурив глаза, ждал приближения Медведона. Едва тот оказался на расстоянии вытянутой руки, он провёл молниеносный захват, резко потянул медведона на себя, одновременно уйдя в сторону и выставив ногу, и тот вмиг очутился на земле. "Да что же это делается?" истошно завопил он, вскакивая. "Пацаны, они уже приступили, а вы ушами хлопаете. Сейчас и до вас очередь дойдёт. Останетесь без шкур, тогда поздно будет". Поляна ожила. Насмерть перепуганные лесные пацаны принялись вскакивать с пеньков и бежать, куда глаза глядят, но везде натыкались на охрану. Медведон хотел проскочить мимо президента, но Путин, сочтя, что тот бежит на него, опять провел захват и ловко бросил его через бедро, использовав энергию противника против него. Медведон так шмякнулся озим, что у него из глаз посыпались искры, а президент быстро его оседлал, а не было и, схватив лапу, провел болевой прием на излом локтевого сустава. Медведон истошно заорал и принялся хлопать свободной лапой по земле. «Сдаюсь! Отпустите!» Тем временем на поляне возникла куча мала. Пацаны перемешались с охранниками и покатились огромным комом, рыча, кусаясь и легаясь. А хитрый Элисинтос, отбежав подальше, с интересом наблюдал за происходящим из кустов. Надо же, не в силах успокоиться, всё розарялся медведон, пытаясь выбраться из клубка. Президент одерётся: "Я за него голосовать ходил, а он мне лапы ломать". Внезапно завыла сирена, и на поляну стремительно выехала пожарная машина. Выскочившие из кабины пожарники быстро размотали шланги и окатили пацанов такими мощными струями ледяной воды, что те, кто стоял на лапах, покатились подобно кеглям. Охранники не пострадали, так как отработанным манёвром предусмотрительно разбежались за секунду до этого. Вскоре все участники собрания барахтались в огромной луже, а стоило кому-нибудь подняться, его тут же сшибали с лап или копыт водомётом. "Будете знать, как на меня ругаться", с ехидством пробурчал Лесентос, слушая, как старший охраны вызывает патруа по и подкрепление. Вскоре на поляне появился знакомым пацанам фургон с бортовой надписью Вытрезвитель. Резво выбежавшие из него шакаллицы-онеры отцепили промокших и продрогших до самых костей пацанов и старший скомандовал: "Арестовать этих голодранцев". На жители леса со всех сторон посыпались удары дубинками, и вскоре они очутились в железном чреве фургона. Старший шакалли-церемонийер пожал руку старшему президентской охраны, отдал честь президенту и фургон укотил в участок. "Только не наказывайте их слишком строго", напоследок попросил старшего шакаллера президент Путин. "Нормальные эти пацаны. Я на них не в обиде. К тому же, у нас правовое государство, а это налагает на нас определённые обязательства". Назад пацаны вернулись через неделю. оголодавшие, сосвалившиеся шерстью, едва переставляя лапы, добрались они до поляны и расселись по пенькам. Вот такие дела, подвёл печальный итог жирафундель, которому едва не сломали шею. Она неестественно выгнулась куда-то в бок и напоминала сейчас ствол длиннущего надломленного дерева без веток. А я вас предупреждал, злорадно выкрикнул присоединившийся к пацанам лесентос. Он выглядел сытым и ухоженным. Его физиономия лучилась счастьем, а шерсть лоснилась от жира. За время отсутствия пацанов он провёл ревизию их продуктов и оказался очень доволен её результатами. И перед президентом осрамились и сами пострадали, пробормотал Асломот, осторожно почёсывая отбитый дубинками бок. А ведь я предупреждал, крикнул Лисентос. «Да еще выплачивать шакалерам штраф за нарушение порядка», — сказал бычара. «А где денег взять?» «Говорил я вам!» — Лесентос получил от бобрины такой тычок в бок, что упал с пенька и с ворчанием отбежал на безопасное расстояние. «Да, а с трубопроводом-то что?» — внезапно вспомнил свиномяс, с чего все началось. «Что решим с трубопроводом?» «В задницу такие трубопроводы!» озвучил общее мнение о сломот. Давайте, пацаны, по домам отлежаться бы чуток. Пацаны болезненно оххея и хватаясь за пострадавшие от дубинок места, разбрелись. И на поляне остались только медведон и свиная мясь. Пошли тоже, чего тут торчат? наконец сказал медведон. Надо ещё берлогу проверить, вдруг там осталось что из жаратвы. Внезапно он прищурился. Оглядел свиномяса с копыть до головы и, поколебавшись, отвесил ему такого пинка, что бедолага, отлетев, приземлился в огромную кучу опавших листьев и стал беспомощно барахтаться в ней, пытаясь выбраться из мягкой прелой массы. «За что, медведон?» — жалобно закричал он из кучи. «Ненавижу трубопроводы», — пояснил тот. «А я-то тут при чем?» — возмущенно прохныкал приятель. «А кого мне?» Президента Путина что ли бить? Медведев осторожно пощупал до сих пор болевшую, вывихнутую во время лекции лапу и уважительно сказал: "У него охраны вон сколько, да и сам он мужик здоровый, такой, кому хочешь пинков надаёт". И сутулившись, побрёл во свояси. Ему вслед грустно смотрел из своей кучи его лучший друг свиномяс. Так и закончилась третья история про лесных пацанов. История про то, как они лекцию президента Путина слушали. История четвёртая. Как лесные пацаны на пикнике гуляли. Как-то раз пацаны отдыхали на своём любимом пляже возле речки. Большинство валялось на песке, подставив бока и животы солнышку. И только бегемотер предпочёл сидеть в тёплой воде, на дне реки. Периодически он всплывал, высовывал из воды голову и лениво заглатывал воздух. После чего опять скрывался под водой. Когда он в очередной раз разинул огромную зубастую пасть, чтобы всосать очередную порцию кислорода, из заростущих на берегу кустов вылетела пустая консервная банка и смачно шмякнулась прямо в его раскрытый рот. От неожиданности бегемотер проглотил ржавую железяку, мгновенно скрылся под водой и спасаясь от неведомой опасности, быстро пробежал по дну с десяток метров. Затаившись, он просидел в новом месте около минуты. Потом опомнился, всплыл и с возмущённым рёвом высунул голову из воды, чтобы отыскать обидчика. Бегемот вдруг вспомнил, что он самый тяжеловесный из пацанов и бояться ему некого. Но едва его макушка показалась на поверхности, как в неё угодил увесистый камешек. От неожиданности бегемот опять поспешно нырнул, но на сей раз опомнился гораздо быстрее. Охваченный яростью, он с такой силой метнул свою огромную массу на берег, что окатил мирно отдыхающих пацанов целым фонтаном воды. "Беги, мочер, ты что, одурел?" возмущённо заорал, вскочив, насквозь промокший жирафундэль. Ему досталось столько воды, что её хватило на всё, в том числе и на длинную шею. Он замочился от головы до самых копыт. "Ну знаешь!" разъярённо заорал разбуженный медведон. И не разобравшись, в чём дело, дал спящему рядом свиномясу хорошего пинка. Свиномяс вскочил, рванулся спросония вперёд из шип не успевшего отскочить жирафундиля. Тот упал гораздо раньше своей шеи. Его тело уже брякнулось на песок, а шея ещё только плавно кренилась. Она кренилась до тех пор, пока не стукнула по голове не успевшего отскочить бычару. Получив удар, тот резко отпрянул, и случайно боднул рогами бабрину. Спасаясь от его рогов, бабрина метнулся в сторону и споткнулся о короля, который с визгом рванулся прочь и тут же угодил под копыта осломота, своим телом как бы поставив ему подножку. Не устоявший на копытах осломот в падении увлёк за собой только-только вставшего жерафунделя. Тот, опять начав падать, опять стукнул своей шеей бычару И через минуту на берегу образовалась настоящая куча мала. Пацаны кусались, царапались, легались, падали и возмущённо кричали друг на друга, не понимая, кто затеял драку и зачем они вообще дерутся. Шерсть с них так и летела клочьями в разные стороны. Наконец, огромный клубок тел потихоньку прекратил перекатываться по пляжу. Все смертельно устали. Через минуту разбежавшиеся пацаны сидели пооразнь. Зализывая свои раны И смотрели друг на друга из-под лобья Никто не говорил ни слова Хотел бы я узнать, кто все это начал Наконец проворчал медведом Он подошел к воде, всмотрелся в свое отражение И охнув, схватился за голову «Мать моя, медведиха!» Испуганно заорал он «У меня же шишка на пол головы!» «Бычара, это ты меня так боднул?» «Меня толкнули!» Пробурчал тот на всякий случай, отйдя от разгневанного медведона подальше. И я, кажется, знаю кто. Ибечара выразительно посмотрел на бобрину. Я сам получил по голове от жирафундиля, возмущённо закричал тот. Потому и врезался в тебя. Забыв о своих шишках, пацаны принялись орать друг на друга и хватать за грудки. Назревало продолжение. Бегемотер во всём виноват, внезапно вспомнил о сломот. «Я точно помню, что он начал первым!» «И я помню!» — заорал Жирафундель. «Это с него все началось!» «Братва, бей бегемотера!» — дружно заорали пацаны и столь же дружно бросились к бегемотеру. А тот, видя, что против него ополчились все и дело может обернуться плохо, немежкая побежал к реке. Он был пихнулся с обрыва в воду и через секунду его и след простыл. По воде только круги разошлись — размером с доброе цунами. Ещё около часа злые пацаны стегрели бегемотера, чтобы намять ему бока, а тот периодически выныривал и клялся друзьям, что будет вести себя хорошо. Но каждый раз, стоило ему только высунуть из воды голову, пацаны забрасывали его камнями, и бедный бегемот вынужден был нырять обратно. Наконец, пацаны решили простить провинившегося бегемотера, потому что им надоело его сторожить. Вылезай, мы на тебя больше не злимся, крикнул Медведон, и как только довольный бегемотер высунулся из воды, изо всех сил огрел его по голове палкой. Ты же сам сказал, что вы больше на меня не злитесь, обиженно заорал бегемотер. "Это я любя", пояснил Медведон. Вскоре пацаны опять спокойно лежали на солнышке, но теперь никто не дремал. Все обсуждали произошедшее. А я, кажется, догадываюсь, чьи это проделки, внезапно осенило Жарафундиле. Он даже вскочил от возбуждения, вытянул и без того длинную шею, отчего она теперь стала напоминать размотанный пожарный шланг, и принялся зорко обозревать окрестности. Я тоже догадываюсь, вскочил свиномяс. И я тоже, и я! Возбуждённые пацаны стали вглядываться в кусты. Откуда, по словам бегемотера, прилетела злощастная консервная банка? А потом умный кроль сказал: "Нет, не может быть. Вряд ли лищентос рискнёт сунуться в наш лес". Это точно проворчал бобрина. Он знает, что последняя проделка ему точно слаб не сойдёт. Будет теперь до самой зимы отсиживаться у своих родственников. "А почему до зимы?" спросил простодушный бычара. Осенью и почему-то все всегда обо всём забывают, пожал плечами Жерафундель. Вон, медведон первый. Меня зимой почему-то всегда в сон здорово клонит, подтвердил тот. Организм у меня такой. Может, всё-таки прочешем кусты, не унялся Осломот. У меня, между прочим, до сих пор ляшка болит. Он покосился на Собчика, и тот виновато почесал за ухом. Рефлекс у меня такой, пояснил он. Так и тянет в кого-нибудь вцепиться. Но я не виноват. Это академик Павлов всем нашим такой рефлекс привил». Все замолчали и стали смотреть на Медведона, ожидая его решения. «Ладно», — наконец сказал тот, — «объявляю операцию перехват. Пацаны, давай окружай кусты плотным кольцом». Но не успели друзья рассредоточиться, как из кустов послышался насмешливый голос. «Уж не меня ли вы собрались искать?» Послышался шорох раздвигаемых веток, и перед пацанами появился Лесентос с собственной ухмыляющейся персоной. Пацаны просто потеряли дар речи. Все смотрели на рыжего мошенника, не веря своим глазам. Запросто появиться после всего того, что он натворил, этого просто не могло быть. Лесентос тем временем спокойно приблизился к остолбеневшим от такого нахальства приятелям. выхватил у раскрывшего рот жарафунделя спелое яблоко и с хрустом его надкусил. «Чего уставились?» — все так же спокойно поинтересовался он с набитым ртом. «А может, вы мне не рады?» «Лесинтос», — неуверенно оглянувшись на товарищей, так же неуверенно сказал медведон, «ты, наверное, сошел с ума, если рискнул появиться в лесу. А может, ты галлюцинация?» «А что такое?» — невинно спросил Лесинтос, продолжая, — как ни в чем не бывало пережевывать вкусное яблоко. «Разве я в чем-то провинился?» «Ты, наверное, забыл, — гневно начал свиномяс, — как отправил нас в космос?» «А-а-а! Вы про это!» Лесентос беззаботно отмахнулся. «Так вот, официально заявляю, что это была всего лишь шутка!» «Ничего себе шуточки!» — разозлились пацаны. «После твоих шуток у нас не осталось ни крошки еды!» "И денег", напомнил Жирафундель. "Ну, а если даже и шутка?" проворчал начинавший приходить в себя Медведон. Он угрожающе двинулся вперёд. "Ну, а даже если и шутка?" повторил он. "Так и что? Думаешь, это оправдание?" "А то, на всякий случай", проворно отскочив, сказал Лесентос. "За шутки теперь не наказывают. Указ такой вышел". Пацаны переглянулись. "Указ?" неуверенно переспросил Собчак. «Что еще за указ? Чей?» «Как чей?» — подивился Лесентос. «Президентский, конечно». Он отшвырнул огрызок яблока, выхватил из-за пазухи какую-то бумагу и потряс ею в воздухе. «Какой, спрашиваете, указ? А вот какой!» «А ну, дай сюда!» Кроль сделал шаг вперед и выхватил из лапы Лесентоса мятый листок формата А4. Все сгрудились вокруг, акроль, нацепив на нос умные очки из простых стёкол, громко зачитал: "Указ об амнистии на территории Российской Федерации. Я, президент Российской Федерации, объявляю амнистию от личному лесному пацану Лесентосу. Лица, нарушившие мой указ, несут административную ответственность по месту проживания. Президент Российской Федерации" Владимир Владимирович Путин. Дальше подпись президента и печать. Закончил, не веря своим глазам, король. Он снял очки, протёр стёкла, опять водрузил их на нос, но печати и подпись никуда не исчезли. "Вот дела", пробормотал поражённый осломот. "А ну дай мне", потребовал медведон. Он выхватил у короля листок, прочитал текст. и вылупился на усмехающегося лесинтоса. Листок пошёл по лапам. Не веря своим глазам, пацаны по очереди читали текст, пока лесинтосу не надоело. Он выхватил президентский указ о свином мясе и опять спрятал его за пазухой. Хватит, сказал он. Кто ещё захочет почитать указ самого российского президента, пусть платит за это деньги. 10 евро, думаю, будет вполне достаточно. Пацаны даже не знали, что сказать. С одной стороны, Лесинтос, конечно, заслуживал за свои проделки хорошей взбучки. С другой стороны, указ российского президента об амнистии Лесинтоса они нарушить не решались. Ладно, после долгой паузы сказал Медведев: "Чего ты от нас хочешь?" "А почему вы решили, что я чего-то от вас хочу?" Невинно округлив глаза, поинтересовался Лесинтос. "Может, я просто так пришёл?" — Ну да, как же, — буркнул свиномяс, — а то мы тебя не знаем. Просто так ты ничего не делаешь. Точно в один голос поддержали друга пацаны. Ты, Лесинтос, никогда ничего не делаешь просто так. — Ладно, убедили, — согласился Лесинтос. — Признаю, что пришел не просто так. — Да, не просто так, а... Он выдержал эффектную паузу. — Не просто так, а... — Да говори уже, — не выдержал бычара. А чтобы пригласить вас на пикник, торжественно прокричал Лесинтос. Он ожидал аплодисментов, но пацаны молчали. Что такое? заволновался он. И тут же радостно закричал: "А, знаю, в чём дело. Извините, я просто забыл сказать, что пикник бесплатный. Пацаны, я угощаю, всё будет за мой счёт". "Ура!" закричали пацаны. "Лесинтос, ты молодец. А когда приходить на пикник?" — деловито поинтересовался Бабрина. — И куда? — А сюда и приходите, — решил Лесинтос. — Отличное место. Зачем другое искать? — А когда? — он задумался, что-то про себя прикидывая. — Давайте послезавтра. Идет? — Идет, — дружно ответили все. — Лесинтос, может быть, ты и не такой плохой пацан, каким кажешься. — Наконец-то оценили, — пробурчал Лесинтос и развернулся, чтобы бежать в освоязи. — Да, вот еще. — Да. Он остановился и опять повернулся к пацанам. «Каждый должен внести завтра пай, по триста евро с носа, иначе пикник не состоится». «Как это в один голос взревели все? Ты же только что сказал, что пикник бесплатный, что все за твой счет, что ты угощаешь». «Сам-то пикник бесплатный, со значением», — сказал Лесентос. «Но если вы хотите, чтобы на нем были продукты, придется скинуться». Представляете, сколько нужно жаротвы, чтобы накормить такую араву? Вы же не меньше тонны сожрёте. Да мне целый день придётся работать, чтобы только всё сюда притащить. Пацаны даже не нашли, что возразить. Собравные деньги Лесинтос недолго думая положил на свой счёт в банке. Затем вызвал родственника, дядюшку Фреда, и поручил ему достать хорошие продукты, не пожалев на это аж 10 евро. Целый день подручные дядюшки Фреда рылись на задних дворах окрестных супермаркетов, собирая по мусорным бакам просроченные консервы, подгнившие фрукты и прочие деликатесы, и пригоняли добычу в лес целыми тележками, пока Лесентос наконец не решил, что собранного достаточно. Отдав дядешке Фреду самую мятую купюру, которую только смог найти, довольный Лесентос улёкся спать. Радостно подсчитывая будущие барыши. "Это что такое?" спросили пришедшие на пляж пацаны. Они подозрительно разглядывали огромную гору чего-то, покрытую огромным куском брезента. "А вот что!" торжественно прокричал Алесентос и эффектным движением профессионального фокусника стёрнул покрывало. Все заорали от восторга. Перед ними открылась целая гора беспорядочно наваленной еды. консервные банки, промасленные свёртки, коробки и бутылки с красочными этикетками. Надо признать, ты постарался, одобрительно сказал Медведон. А мы, честно говоря, сомневались, думали, что пикник твоя очередная афера. Эх вы, с упрёком сказал Лисентос. Но ну вот за что? За что самым честным в лесу пацанам приходится выслушивать о себе такое? Здесь ведь, он махнул лапой в сторону еды, Все ваши деньги всё до последнего центика вложил в банкет, да ещё пришлось добавить из своих. Однако хватит разговоров. Пацаны, помогаете. Участники банкета ловко растянули на песке только что покрывавший продукты брезент, который совсем недавно защищал от дождя чью-то машину, и которую ловкий Елисентос умыкнул с платной стоянки. И не теряя времени, расселись по периметру функции официанта Лесинтос героически решил взвалить на себя. В банкете главное последовательность в блюдах, наставительно пояснил он. Нужно чётко знать, что после чего подавать. Это целая наука. И первым делом принёс высоченную стопку консервных банок. Он поставил её в центр, но стоило ему оторвать от стопки лапы, как она моментально развалилась. консервы с приглушенным железным лязгом раскатились по брезенту. «Что за дела?» — удивился Медведон. «Всем известно, что консервы должны стоять». Он взял банку в лапы и принялся разглядывать этикетку. То же проделали и остальные. «Что вы там смотрите?» — заволновался Лесентос. «Всем так же хорошо известно, что консервы не надо разглядывать. Их надо есть». — А почему моя банка такая вспученная? — пробормотал жирафундель. — И моя тоже, — сказал свиномяс. — И моя. И моя. — Э-э-э, да консервы просроченные! — закричал кроль, разглядев, что написано на его банке мелким шрифтом. — У них срок годности уже год назад вышел. Зло покосившись на нацепившего очки умника, Лесентос скроил обиженную гримасу и тоже закричал. «Никакие они не просроченные. Это специальные диетические консервы. Просто они выдержанные». «Поэтому они и рассыпались», — догадался бычара. «Как они могут стоять стопкой, если они не плоские, а почти шарообразные?» «Это отличные консервы», — возмущенно повторил Лесинтос. «Вы что, мне не верите?» «Не верим», — сказали пацаны. Лесинтос быстро схватил консервный нож и... и проткнул первую попавшуюся банку. Раздался громкий хлопок, затем характерное шипение, вырывающееся из сосуда сжатого газа. "Видали?" гордо спросил Олешинтос, словно не замечая мгновенно распространившегося запаха гнилого мяса. "Она ещё и хлопает? Это не просроченные банки, это специальные торжественные банки для пикников". "Да она же воняет!" не выдержал Бобрина. Вы ничего не понимаете, разозлился Лесинтос. Сейчас я покажу вам, как надо обходиться с настоящими торжественными банками. Он ловко взрезал крышку и отбросил металлический кружок с неровными краями. Затем схватил большую ложку и принялся уплетать содержимое банки за обе щёки, всем своим видом изображая невиданное удовольствие. Пацаны смотрели на него недоверчиво. Нолещент ос быстро всё умял, тут же схватил вторую банку, вскрыл её и опять жадно набросился на содержимое. Первым не выдержал он Медведон. "Уж больно жрать хочется", оправдывающимся тоном сказал он и вскрыв одну из банок без всякой ложки, просто вывалил её содержимое себе в пасть. "Ну и как?" с сомнением глядя на Медведона, поинтересовался жирафундель. Тот, не отвечая, торопливо вскрыл еще одну банку, запрокинул голову и опять вывалил в пасть все ее содержимое. Азартно жуя, он потянулся за третьей банкой и тут не выдержал Собчак. «Этак они вдвоем все сожрут!» — закричал он, хватая распухшую до такой степени банку, что было уже непонятно, где у нее крышка. Она была похожа на шар. «А ведь мы поровну деньги вносили!» Собчак быстро расправился с крышкой и, И тогда остальные, словно очнувшись, принялись хватать рассыпанные по брезенту консервы. Мне кажется плохо, через некоторое время пробормотал бегемотер. Он попытался встать, но почувствовал, что его не держат лапы. Меня сейчас вывернет наизнанку, простонал он, отползая от брезента к реке. Вскоре раздались характерные звуки, и у пацанов началась цепная реакция желудков. Все одновременно рванулись за бегемотером, и некоторое время оставшийся в одиночестве Лисентос лихорадочно о чём-то размышлял. Как бы ни схлопотать по загривку, озабоченно пробормотал он, но увидев плетущихся с реки ослабевших пацанов, тот же с наигранной бодростью нанятого распорядителя закричал: "Давайте, ребята, поднажмите, скорее к столу, банкет продолжается. Сейчас не время для слабости, ведь у нас пикник". Приступаем ко второму блюду. Затем будет третье, которое плавно перейдёт в десерт. Мне бы до второго дожить, пробурчал бессильно, падая возле брезента Сапчак. Что-то лапы не держат. И меня тоже подтвердил Бабрина. Бегемот ничего не сказал. Он просто грохнулся всей своей массой так, что вздрогнула земля. Это у вас не привычки, бойко заявил Лесинтос. Авторитетно вам заявляю. Просто вы никогда не ели настоящих продуктов. Что это хоть было, спросил Жирафундель. Ты ещё спрашиваешь, словно не веря своим ушам, возмущённо сказал Лесентос. Это было мясо, но это было не простое мясо, а фактическое. А это что такое? спросил Медведон, подозрительно принюхиваясь к принесённым Лесентосом пакетам. Это гвоздь программы, торжественно заявил тот. настоящие французские сырки с плесенью. Тоже фактически, настороженно спросил Собчак. Фактически французские сырки оказались глазированными шоколадными сырками, покрытыми густым слоем плесени. Обожравшись которых пацаны немедленно опять побежали к реке. Перелом наступил, когда Лесинтос в качестве десерта представил на суд лесных гурманов фактически десертные напитки. Глотнув просроченного энергетика, бегемотер вдруг ощутил небывалую лёгкость в теле и резко вскочил. Хотя только что собрался было умирать, чувствуя, что переварить фактически суповые наборы, его желудок просто не в состоянии. Он с восторгом понял, что сбывается его давняя мечта. Он, кажется, может теперь летать. Ты чего, в один голос пробормотали пацаны. Все полулежали, испытывая одни и те же ощущения. Каждому казалось, что он проглотил не меньше килограмма крупных гвоздей. Не отвечая, бегемот отбежал от брезента на несколько десятков метров, потом резко взметая песок затормозил, развернулся и ринулся прямиком на друзей. "Ты что?" испуганно заорали пацаны. Забыв о недомогании, все вскочили и разбежались в разные стороны. Ты нас сейчас затопчешь! Я лечу, проревел бегемот, набирая скорость и явно не думая сворачивать. Пацаны, смотрите, я лечу! Он промчался прямиком по брезенту, разметав всё, что там находилось. Я лечу! И пробежав около сотни метров, бегемот, ломая ветки с треском, скрылся в густых зарослях кустов. Некоторое время пацаны стояли, настороженно глядя в направлении, в котором скрылся их друг. Затем, когда топот потихоньку затих, расслабленно упали на свои места. "С ума сошёл", прокомментировал Пабрина. "У него очистился организм", пояснил Лисентос. "Дело в том, что мои фактические продукты хорошо очищают организм". Едва пацаны привели стол в порядок, раздался дикий топот. и прямо через брезент промчался не весть откуда появившийся бегемотер. «Я лечу!» — восторженно орал он на ходу. «А ведь он действительно летает», — сказал, отхлебнув просроченного энергетического напитка Жерафундель. «Вы видели, какие плавные у него движения?» «И огромные скачки», — подтвердил, отхлебнув из красочной банки с нарисованным на ней суперменом Бобрина. Едва пацаны привели в порядок свой походный стол, через него в третий раз промчался бегемотер. Собчак не выдержал, вцепился в его мощную ляжку, повис на ней и через секунду скрылся вместе с летающим бегемотером. «Больше убирать не будем», — решил Медведон. «Стоит нам навести порядок, как тут же пролетает бегемотер. Значит, если оставить все как есть, бегемотер не появится». «Верно», — согласились все. «Верно». Лесинтос, у тебя ещё осталось что-нибудь? Прохиндей сбегал к своему складу и вскоре щедро вывалил на брезент целую охапку энергетиков. Вот вам добавка. Только за неё придётся рассчитаться отдельно. Будете должны мне по 100 евро сноса. Почему это возмутились, пацаны? Потому что они не входят в меню, пояснил Лесинтос. А за блюда, не входящие в меню, положено доплачивать. Так во всех приличных заведениях делается. Зато в эту сумму входит бесплатная закуска. Он сбегал ещё раз и вывалил на брезент теперь гору гнилых фруктов. Налетайте, пацаны, это бесплатно. Внезапно послышался далёкий мерный гул. Он всё усиливался, и вскоре стало понятно, что это шум мотоциклетных двигателей. Значит, ехали волкодубы. Сейчас будут задираться, жалобно сказал кроль. «Надо уносить ноги!» Не успел он договорить, как к друзьям подкатило не менее десятка бородачей в кожанках и банданах. «Веселитесь на нашем месте!» «Тогда пиво давайте!» — потребовал старший волкодуб. «В качестве отступного!» Медведон недовольно зарычал, но в одиночку с такими ему было не справиться, а на друзей надежды было мало. Связываться с волкодубами желающих не было. «Волкодуб» С каких пор это ваше место, внезапно везгливо закричал Лисентос. Он, как всегда, хотел затеять свару, а когда друзей начнут бить, тихонечко куда-нибудь улезнуть. Мы тут каждый год отдыхаем, он повернулся к пацанам. Сколько вы ещё будете терпеть этих бородатых козлов? бей волкодубов. Он повертел головой, ища, чем запустить в нежданных гостей, и его взгляд наткнулся на срезанные консервным ножом крышечки от консервов. в которых образовалась целая горка. Они что-то напоминали, но не успел Лесентос сообразить, что именно, как его лапа сама собой схватила одну из крышек с неровными зубчатыми краями и через секунду та полетела в сторону волкодубов. Вертясь в воздухе, она плавно спланировала и вонзилась прямо в лоб не успевшего отпрянуть старшего волкодуба. — Что еще за хрень такая? — заорал тот, — пытаясь смахнуть непонятный предмет с лба, и в этот момент Лесинтос радостно заорал, вспомнив: "Братва, это же звёздочки, какими пользуются ниндзя". Пацаны мгновенно расхватали грозное оружие, и в бородачей, блестя на солнце, полетели консервные крышечки. "Братва, уходим", выкрикнул старший Волкодуб, и его свора, взревев моторами, на всех парах помчалась прочь от разгневанных лесных пацанов. Ура, победа, закричали они, впервые в истории леса одержав верх над бородатыми отморозками. А ты молодец, медведон так хлопнул Лесинтоса по плечу своей мощной лапищей, что тот улетел с березиновой скатерти и упал вдалеке, больно наткнувшись своим хитрым носом в песок. Спасибо, конечно, проворчал, возвращаясь на место за столие Лесинтос. Он почесывал ушибленное плечо и морщился. Но только я предпочёл бы получить благодарность в твёрдой валюте. Извинений не рассчитал. Просто у меня организм здорово очистился, пояснил медведом. Внезапно раздался грузный топот, и прямо по не успевшим отреагировать пацанам промчалась огромная серая махина, с которой что-то упало. Я лечу! раздался затихающий вдали крик, когда пострадавшие пацаны принялись ощупывать ушибы и отряхиваться. Отпавшим от бегемотера предметом оказался совчак. Ему только сейчас удалось наконец разомкнуть челюсти. Ты чего в него вцепился, спросил Бабрина, разминая оттоптанную бегемотером лапу. Нам тут без тебя с волкодубами воевать пришлось. Я не виноват, принялся оправдываться совчак. Это у меня рефлекс такой: увидел что-то движущееся, вот и вцепился. Павлов виноват, насмешливо поинтересовался бычара. Павлов подтвердил Собчак: "Всё этот проклятый старик со своими дурацкими рефлексами. Я и сам не рад, что в бегемотера вцепился. Знаете, каково мне было на его ляшке болтаться? Он же с дури весь лес обожжал. Облетел, серьёзно, поправил его осломот, и пацаны дружно рассмеялись. Значит, считая тебя, в нашем лесу появилось двое летающих пацанов". Улучшив минутку Лесентос побежал к ближайшему телефону-автомату, чтобы сообщить шакаллиционерам о группе неизвестных хулиганов, которые опьянствуют и дебоширят в общественном месте. Но телефон увы не работал. Так и закончилась история про лесных пацанов и пикник. Это была первая история, когда пацанов не забрали в вытрезвитель, а Лесентос показал себя настоящим героем. Да ещё Бегемот научился наконец летать.